Алексей Грибанов Ледяной плен Глава 1. Антарктида Нефтяная платформа «Буревестник» Слушаю, генерал-полковник Сергей Иванович, ты уже в курсе? Так точно, генерал-полковник Можно без чинов Ты ведь знаешь, что эта частота не прослушивается Привычка, Михаил Геннадьевич Чего можешь сказать? Твои соображения Сигнал бедствия имеет степень красного кода, то есть вторжение и захват объекта. Но спектральный анализ спутника показал, что извне никакого постороннего вмешательства на буревестник не зафиксировано. После немедленно дали запрос в метеорологическую службу. Они подтвердили, вчера, берем как точку отчета сигнала бедствия, и сегодня. Климатические и погодные условия в том регионе имели и имеют положительную норму. Никаких аномальных потрясений не происходило». А вот завтрашнего утра к платформе надвигается штормовой фронт. Значит, с уверенностью в 99% можно предположить, захвата все же не было. Теперь о загадочном. Не сработал ни один сигнал датчика, фиксирующего какие-либо внутренние неполадки, либо внешнюю поломку от активных аномалий. Но исходящий сигнал высшей степени тревоги, который мы сразу заглушили от посторонних ушей, спутник по-прежнему принимает, передавая его к нам в центр управления. Это очень странно. И еще одна странность. Ни технический персонал, не охрана службы безопасности платформы после оповещения СОС не выходит на связь. «Сергей Иванович, тогда в край надо выяснить, в чем же дело. Ты ж понимаешь, наши головы, в том числе и твоя, полетят к ядреной фене». «Все, что смогли, все проверили. Теперь только спецгруппа может разобраться, что на самом деле там произошло». «Это засекреченное добывающее месторождение, находящееся на краю света, о котором знает лишь узкий круг при президентах России и США». «В курсе, Михаил Геннадьевич, в курсе. Кого попадя, не пошлю. Несмотря на противостояние между нами, не им, а тем более не нам, разоблачение совместного предприятия не нужно». Антарктида, по утвержденной конвенции, нейтральная часть света. Если о наших неправомерных действиях узнают страны, претендующие на свои территориальные части в Антарктиде, поднимется шумиха «мама, не горюй». Хотя... через 11 часов спутник Штатов пройдет над Антарктидой и зафиксирует сигнал бедствия, что, несомненно, повлечет за собой разбирательство. «Поэтому, пока позволяет время, я настаиваю отправить на буревестник отделение капитана Ефремова, чтобы вырубить сигнал, а потом на месте разобраться что-то как». Парни капитана рожжённые. За их плечами не одно задание крайней сложности. «Надо опередить, Янков». «У меня все готово. Только жду приказа от тебя, Михаил Геннадьевич». Отделение «Легион» дислоцируется на военной базе «Эрнест» от базы до «Буревестника» 358 километров. Военно-транспортный вертолет Ми-24 в любой момент готов к вылету. «Это меня радует. Оперативно. Впрочем, как и всегда. Сергей Иванович, у нас есть три часа запаса». «В край, но есть. Только для чего медлить?» «В твою группу войдет еще один человек». «Кто такой?» «Ты же знаешь, неформальные правила, работает только спец...» «Не кипитесь, это научный сотрудник из НИИНР, и это приказ сверху». «Еще ботаника нам не хватало, кляпнувшемуся на наши головы счастью», – огрызнулся майор. «Твои парни военные, и по большей части машины убийств. но ну никак, не ни геологи, не биологи, и не остальная научная хрень. А если там произошло нечто серьезное, они разберутся в научно-технической составляющей». Ну, ты же знаешь, Михаил Геннадьевич, под что заточены мои бойцы. Так вот. Третья буровая площадка. Первый уровень. Десять человек. Жорж, не хочешь спарануть на бузырь вискаря? Ты это сейчас о чьем, Кирилл? Вот американская бестолочь. Конечно же о хоккее. Вернее, о сегодняшней игре. «Сегодня наши красные машины вдуют вашим дьяволам по самые гланды». «Давай, со мной поспорим!» Вызвался Кайлер, второй буровик. «Америка – великая страна во всем! И в хоккее тоже!» «Эй, Кайли, дружище! По поводу вашего величия в хоккее ты ничего с Канадой не перепутал?» Подколол Егор, наладчик пневматических систем. «Конечно, нет!» Сам напросился. «Поднимаем ставку!» Пузырь вашего вискаря и триста баксов. Кирюха, я тоже в теме! Сквозь шум двигателей, писк датчиков, шипение воздуха отводов и звук двигающихся металлических стержней, уходящих в буровые скважины, прокричал Олег. Хорош ляс оточить! Повнимательнее бойте! рявкнул старший по смене Леонид. Так что, Америка, спорим? Нефиг делать, прогремел чернокожий Жорж. Калда! Джордж! «А высим ставку еще на триста долларов». «О, тогда и я в доле. Сколько надо добавить?» Вошел в азарт и Костик. «Отдел по контролю давления и аварийной безопасности. Четвертый уровень. Пять человек». «Черт, на третьей буровой площадке в шахтной трубе скачет давление», – взволнованно проговорил Александр. «Проверь прочность цемента цементометрии», – отреагировал Сергей, главный техинженер. «Себастьян, следи за давлением газа». Труба надежно зафиксирована с дном, но датчик словно с ума сошел. «Георг, соедини с третьей площадкой». «Может сообщить шестому уровню?» Продолжал волноваться Александр. «Этим упырям ты хочешь остаться без премий? Им только дай повод». «Готово, док!» «Лень, у тебя что-то не так с давлением в трубе. Ищи визуальную причину». «Понял». «Макс, что на мониторе? Выведи дно». «Сейчас, док!» «Есть!» Сергей быстро подошел к столу. Монитор изображал проекцию от основания платформы до самого дна. Стержень шахтной трубы проходил сквозь толщину льда с отметкой 2500 метров. За ним слой воды в 500 метров. Затем указывалось дно песчаника, где заканчивался шахтный ствол. Дальше шел основной стержень бурильной установки, который остановился, не доходя трех метров до осадочного бассейна. «Странно. Там уже не должно быть такого сопротивления. Георг, что по остальным двум буровым?» «Док, давление растет! 550, 600, 900 фунтов на квадратный дюйм!» Продолжал нервничать Александр. «Георг, что с остальными?» «Док, первая буровая стабильно. Продолжает откачку нефти. Вторая только приступила к выкачке. Показания всех датчиков в норме». «Док», — проговорил Макс, «проблема может быть в соединениях шахтной трубы». «Или с прибором показания, или с алмазными болванками, или с непрочной фиксацией с дном. Много или...» «Тревога! Высокое давление!» — зазвучал автоматический женский голос. «У нас давление превышает отметку в 1935!» — выкрикнул Александр, вытирая со лба пот. «Это, скорее всего, эффект пузыря! Мы попали в карман давления, скопившегося в слое песчаника!» Ну, Серег, его на мониторе не видно. Уже заволновался и Макс. Сейчас проверим. Себастьян, открой клапан буровой трубы для сброса давления. Док, третья площадка! Да, Лень? Серега, что за херня не пойму? Датчики опалаумели. Давление в самой трубе. Может, попали в карман? Открываем клапан. Понял, Серег. Док, после сброса давление на линии бурения спало? но как-то очень резко, сразу до ноля. А в шахтной трубе замерло на отметке 1200. Такого не должно быть. Давление в трубе и на линии бурения должно совпадать. Оно должно быть равным. Проверьте датчики дыма, горючих и токсичных газов. Третья буровая площадка. Лёнь, давление гораздо выше нормы. Твою мать, что происходит? Сейчас откроют клапан. Жорж, Алекс, проверьте резервуары и подходящие к ним каналы. Бугор всего на 50% набит грязюкой. Подходы к резервуарам свободны, нигде не забито. Значит, не в них дело. Ох, стрелка пошла на спад. Аж прокашлялся Костя. Уже 1200. Но, но дальше оно почему-то не опускается. Оно остановилось. Лёня, датчики ствола показывают перегруз. В алмазных болванках поднимается температура, словно бурем не песчаник, а сука толстый металл. Встревожился Кирилл. Чёрт, что за напасть? Этого ещё не хватало. Он подбежал к панели показания. Осталось всего полтора метра, чтобы вскрыть бассейн. Давление в трубе стало снижаться. 700, 600, 500. Продолжал комментировать Костя. Но температура болванок становится выше. Если они закипят, то... Леонид подскочил к селекторному блоку. Нажав цифру 4, заголосил «Сергей, давление в шахтной трубе падает, но у нас закипают болванки. Может остановить бурение?» «Осталось меньше метра. Не знаю, на что попали. Чертова геодезия и те, кто за это бабло рубит. Но продолжить надо. Хотя минут на 20 остановись. Дай остыть им. Осталось самую малость. Пробьём дно и третье премия в кармане. «Ну что, парни, перекур окончен!» «Последний рывок!» «Егор, заводи!» Заработали огромные двигатели, приводя в движение буровое оборудование. Основной стержень бурильной установки, вращаясь, плавно пошел вниз. Но как только три алмазных болванки, ножи, вновь соприкоснулись дном, датчик температуры опять запищал, оповещая о стремительном их нагревании. «Тука идет!» Прокричал сквозь механический шум Жорж. «Очень туго!» Все замолчали, застыв в ожидании долгожданного чуда. Произошел своего рода толчок, говорящий о пробитии дна и входа в бассейн. «Прошли! Час потечет, родимая!» Прокричал во все горло Олег. Но снова, неожиданно для всех, прозвучал автоматический женский голос. «Внимание, тревога! Высокое давление!» Глава вторая «О боже!» Проговорив, побледнел Костя, пялись на датчики. «Костян! Чего орет эта стукнутая автоматическая дура?» Сквозь дикий грохот двигателей и систем бурильного блока Костя взирал на пляшущие стрелки манометров, а ушами внимал грозное шипение, шедшее, как ему казалось, отовсюду. Шахтный ствол дрожал, передавая свою тряску металлическому стержню. Основание платформы толщиной в 3 метра вибрировало под ногами, словно при землетрясении. «Костя, что показывают датчики?» Прокричал Леонид, будто пьяный, двигаясь к нему. Произошедший мощный толчок валит его на пол. «Прекратить выкачку! Прервать процесс!» «Что ж мы вскрыли? Такой вибрации и такого толчка по определению не должно быть!» В уме запаниковал Леонид. Очередное сотрясение заставило магистрали труп истошно скрежетать. «Черт, что это?» Кто-то закричал не своим голосом. «Внимание, тревога, высокое давление!» «Что с этой гребаной трубой и дном?» Снова пронеслось в голове Леонида, когда он попытался подняться на ноги. «Это протечка?» Недоуменно произнес Олег, опускаясь к металлической крышке шахтной скважины. Дотронувшись пальцем к пенящейся жиже, сочившейся из-под гаечного крепления Даже через кожаные перчатки почувствовал холод «У нас протечка!» Словно отделавшись от гипнотического притяжения, заистерил Олег «У нас протечка, мать твою! Бугор, протечка!» «Внимание! Всему персоналу покинуть площадку» «Господи боже! Критическое давление горючего газа!» Уже орал Костя, пятясь от манометров «Джордж, открой против буровой сбросовый предохранитель!» – скомандовал Леонид, резко направляясь к селекторному блоку. Что-то просвистело. Чернокожий буровик на секунду застыл. Непонимающим взглядом, широко раскрыв глаза, он смотрел на свою грудь. Из-под комбинезона темно-красной жидкостью струилась кровь. Он открыл рот, пытаясь что-то сказать... вместо слов лишь пробулькал, боясь на пол. Просвистела над ухом Леонида. Сила реактивного снаряда. Сорванная вторая гайка пробила металлический кожух селекторного блока. В тот же момент из него повалили искры и густой дым. Мать твою! Испуганно выкрикнул Леонид, тормозя ногами. Он обернулся. Жорж! Но так и не договорил. Тот, не двигаясь, лежал в луже собственной крови. А всё вокруг шипело, тряслось, скрипело и трещало. Через мгновение Леонид очнулся от ужаса. «Егор, открой этот чёртовый противобуровой сбросовый предохранитель!» «Тим, посмотри, что с Джорджем!» «Алекс, мать твою! Я же сказал, вырубить двигатели!» «Заклинило? И теперь не сможем освободить шахту от бурового стержня!» «Бугор, сбросовый предохранитель не реагирует на команды!» «Лёня!» Рвут соединение труб с горючим газом! Откуда столько газа? У нас максимум 10 минут, чтобы свалить отсюда! Свалить? Кирилл, ты с ума сошел? Еще есть шанс! Калер, когда я скажу, будь готов включить систему аварийного отсоединения! Йоня, тогда мы потеряем часть шахтной трубы, и нефть под давлением газа попрёт! Если не отсоединим её нахрен, потеряем всю площадку! А может и всю платформу! «Крышка не выдержит такой давки, и вся херня окажется у нас здесь!» «Она вон уже трещит по швам, как и газоотвод! Выполнять!» Кайлер, расставляя руки, придерживаясь за все, что попадалось у него на пути, направился в конец площадки. «Костя, как крикну, включай насосы для откачки соленой воды!» Алян, возьми кого-нибудь и задействуйте еще один вспомогательный отвод!» «Надо сбросить давление! Надо сбросить давление!» Словно некую заповедь продолжал повторять Леонид, с трудом пробираясь к блоковой панели. Отдел по контролю давления и аварийной безопасности. Четвертый уровень. «Макс, что на дне? Отчего такая амплитуда? Мы ведь уже вошли в бассейн!» Нервничал Сергей, ощущая под ногами не только сумасшедшую вибрацию пола, Но, казалось, вся платформа ходила ходуном. «Георг! Почему до сих пор не соединился с третьей площадкой?» «Не фурычит селектор, но только с третьей площадкой. Тогда выведите мне на монитор изображение с их камер». «Макс, слышал? Я должен увидеть все своими глазами». «Минуту». Так! выкрикнул Александр. «На площадке может произойти прорыв как нефти, так и газа». «Парням не удается остановить процесс выкачки, и в ручном режиме смогли лишь чуть приоткрыть противобуровой буровой сбросовый клапан!» «Вот черт!» «Себастьян, попробуй с нашего блока управления разорвать шахтную трубу, только поторопись!» «Сейчас посмотрим!» Так, шестой уровень!» «Твою мать!» Сергей метнулся к селекторному блоку. «Да!» «Что «да»? Что у вас происходит?» Но в этот момент платформу так тряхануло, что все незакрепленные предметы, как и люди, повалились на пол. «Что это?» – ошеломленно выкрикнул Сергей. Макс, потирая ушибленный лоб и на ощупь отыскивая свои очки, проговорил. «В последний момент, перед тем, как тряхануло и вырубились камеры третьей площадки, я увидел...» «Что?» – Сергей подполз к столу. «Что ты увидел?» «Скважину прорвало!» «Ты уверен? Знаешь разницу между выбросом и прорывом?» «Знаю!» «Посмотри на монитор, связанный с датчиками давления. Его вырубило нахрен!» «Не только его. Тут дохренища чего отрубилось!» «Это ничего не значит!» «Серег, это прорыв! Мы не успели разорвать шахтный ствол!» «Третья площадка!» «Крышка!» а точнее люк, герметично накрывавший шахтную скважину, через который входил стержень буровой, сначала за долю секунды освободился от гаечного крепления, а затем... Затем вылетел, будто пушечное ядро, снеся голову Олегу. От сумасшедшего давления из открывшейся скважины вместе с покореженными частями стержня вырвался фонтан осадочного грунта. Внимание! В камере очистки высокое давление газа. Монотонно продолжал вещать автоматический голос, меняя предупреждение тревоги за предупреждением. Вырывающаяся грязь сбила с ног двух человек. Костю струя грязи, подкинув вверх, отшвырнула в сторону бурового оборудования, впечатавшись спиной в металлические выступы механизмов. Его позвоночник вместе с ребрами переломался в четырех местах. Кайлера стремительным потоком отнесло к шахтным резервуарам. перевалившись за ограждение. Он полетел вниз к насосной станции. «Колер!» Кто-то из буровиков прокричал. «Ему крышка! Валим с площадки!» Опять же кто-то выкрикнул. В вырывавшемся фонтане осадочного грунта и жижи, пьющих в потолок и разлетавшихся во все стороны, сверкающих отовсюду то искрах, ничего не было видно. Разорвавшийся от давления кусок трубы, стремглав прошил пространство. Влетев в рвущуюся струю прорыва, кусок развернуло. И, придав большего ускорения, выкинула в сторону селекторного блока. Просвистев мимо селектора, искореженный кусок устремился к блоковой панели. Фью! И уже торчал в животе Леонида, прибитого им же к стене. Внимание! Утечка газа! «Надо проверить систему, тем самым...» «Егор, ты в сосну врубился! Здесь сейчас все рванет!» Охрипшим голосом кричал Дима. С крежетекнувшихся и раздувавшихся труб газоотводов прозвучал неприятный уху треск. «Опа!» И в одной из магистралей вырвалось ослепительное пламя. В этот же момент сработала противопожарная система. С потолка туманом посыпался белый порошок. В густом дыму, смешанном с белым порошком, кто-то прокашлялся и на ломаном русском заматерился. «Кто здесь?» — криком спросил Дима. «Кайлер! Это я, Алекс! Вперед хода нет! Там с трубы огонь! Я ничего не вижу!» «Фок! Фок! Фок!» «Почему так холодно?» — стуча зубами. Сквозь дикий свист скрежет металла и устрашающий грохот двигателей, — проговорил Егор. «Четвертый уровень. Сергей, у них рванула газовая труба. Сработал датчик, и сработала противопожарная система», – отреагировал Александр. «Внимание! Тревога! На третьей площадке пожар!» «Это катастрофа!» – ужаснулся Сергей, хватаясь за голову. «Так, со всех уровней звонят! Они хотят знать, что на платформе происходит!» «Жилой комплекс тряхануло так, что спавшие и отдыхавшие люди от ночной смены повылетали с кроватей!» Пятому уровню тоже досталось!» «Нахрен всех! Надо спасать парней!» «Макс, срочно пошли туда спасательную бригаду!» «А потом площадку загерметизируем!» «Иначе хана всей платформе!» «Сергей, ты куда?» «Учитывая возникший пожар, там в любой момент может еще рвануть!» «Вдогонку крикнул Александр!» «В этот момент резко распахнулась дверь!» И на пути у Сергея встал седоволосый человек с седой бородкой. «Запечатать третью площадку! Срочно!» «Вы с ума сошли! Там же люди!» Накинулся на него Сергей. «Понимаешь, осел старый, люди!» «Ты уволен! Уйди с дороги!» Прорычал седоволосый, один из управляющих нефтяной платформой. «Я сказал отсечь третью площадку! Немедленно!» «Да пошел ты!» И Сергей вырвался в коридор. направляясь к металлической лестнице. «Мне нужно повторить!» «Вы знаете, сколько стоит этот проект!» «Я сказал блокировать!» Не дождавшись выполнения его приказа, он сам подбежал к управлению защитной системы. Открыв пластмассовую крышку под цифрой «3», нажал на две красные кнопки. «Нужно подать сигнал бедствия!» осмелился Макс. «Заткнись! Я здесь буду решать, чего подавать и что делать!» «Внезапно, где-то внизу, произошел взрыв, приведший к очередному сотрясению платформы». Глава третья. Третья площадка. Из прорыва внутрь площадки вместо осадочного грунта уже рвалось голубоватое желе. Воздух становился плотнее, а температура резко падала, стремительно приближаясь к отметке в минус 100 градусов по Цельсию. Все внутреннее пространство площадки окутывалось непонятным туманом, состоящим из блестевших алмазными гранями микрочастиц. Вырывавшееся пламя с разорванной магистрали зашипело. Все, к чему разлетавшиеся в стороны слизкие капли прикасались, все в секунду замерзало. «Что это такое?» Только и успели выкрикнуть оставшиеся в живых, прежде чем превратиться в ледяные фигуры». Где-то в обоих концах площадки зарокотали пневматические системы, приводившие механизмы бронированных дверей к герметизации помещения. Сергей, преодолевая лестничные пролеты, маневрируя в движениях мельтешивших людей, наконец очутился на втором уровне, ощущая под ногами мощную тряску. И слыша металлический скрежет сварочных соединений, сменил направление к переходному коридору. Он дальше не стал спускаться по главной лестнице, понимая, что ему просто не удастся этого сделать. Вся основная масса людей, подстегиваемая накатом воздействия, раздувавшейся паники и неразберихи, перемещалась как раз по главной лестнице. Кто спускался вниз, кто спешил наверх, оставляя за собой первые уровни, то и дело, сталкиваясь на лестничных площадках и в проемах ответвлений в коридоры, Но лишь единицы в этом зарождавшемся хаосе помнили о существовании аварийного маршрута в случае внештатных ситуаций. Его кто-то попытался схватить за руку, кто-то, кто явно узнал его, наверное, чтобы выяснить причину возникшего переполоха. Но Сергею удалось отмахнуться и занырнуть в нужный ему поворот. Но ответ не было ни минуты, ведь именно каждая из утекшей минуты отделяла его от цели». Хотя где-то в подкипавшем сознании еще выстреливали рациональные мысли о безнадежности его стремления. В действительности, чем он мог парням помочь? Если прогремит еще взрыв, или на его глазах закроются бронированные двери, в первом случае сам может погибнуть. Во втором лишь упрется в бронированный металл, но, несмотря на все доводы, продолжал бежать. тот момент, когда он спрыгнул с последней ступени, когда увидел движущуюся под силой пневматики дверную пластину первой добывающей площадки, пространство вздрогнуло. От взрывной волны Сергея откинуло в направлении толстой металлической стены, отсекавшей вторую и третью площадку. Грубо приземлившись на основание пола, увидел, как двигающуюся на закрытие дверь заклинило. Из полузакрытого проема вырвалось ослепительное пламя. И, словно в перемотанном назад кадре, что-то всосало его обратно. Скрежет, гул двигателей, дикая вибрация и не унимавшийся все это время автоматический голос. Все внезапно заглохло, затихло и замерло. На лестнице показались люди с эмблемами спасательной бригады. Продолжая лежать, переводил настороженный взгляд, то на оторопевших людей, то на не до конца закрытый проем. из которого стелилась белая изморозь. С каждой минутой она разрасталась в размерах, поглощая стены, потолок, пол. Пронизывающий лютый холод метр за метром превращал пространство в седую дымку со сверкающими частицами. Очнувшись от магического притяжения, помогая себе руками и ногами, Сергей отползал к лестнице. Кто-то его подхватил под мышки и помог встать на ноги. Мужчина обернулся. «Макс! Макс, ты это видишь? Что это такое? Металл замерзает, как будто от воздействия сжиженного азота». «Чего уставились? Надо уходить отсюда!» — крикнул Макс, чувствуя проникавший холод в легкие. «Быстро, быстро!» «Макс!» — одернул его Сергей. «Смотри!» «Кэп, осталось 40 минут, и мы на точке!» Обернулся назад и выкрикнул пилот военно-транспортного вертолета". Принято, Леший. «Кувалда, чё пялишься на неё? Чё, бабу никогда не видел?» Гоготнул боец. Тут Ольга, не выдержав, хихикнула, обращаясь, как она поняла, к командиру. «У вас такие странные клички!» «Это не клички, а позывные!» «А они, ну, позывные, должны что-то означать? Например, почему леши и Кувалда...» Если не считать работу газотрубинных двигателей и гул от лопастей, то можно было бы сказать, в салоне зависла тишина. «Леший, потому что у него борода растет в разные стороны!» Разразился дружный смех. «Если это так смешно, почему же он ее не сбреет?» «Это талисман!» Кто-то выдал сквозь ржач. «А кувалда?» Девушка посмотрела немного в сторону от себя на огромного бойца, который за все это время не проронил ни слова. только рассматривал ее, словно некую диковинку. Несмотря на бронежилет, скрывавший под собой ее довольно пышную грудь, и шлем, прятавший каштановые длинные волосы, лоб и брови, она все равно выглядела, как нечто божественное. «Кувалда, потому что своей кувалды вышибет любую дверь! А еще он не признает автоматы! У него своя Аленка!» Снова прозвучал мужской гогот. «То есть он так называет свой пулемет!» уточнил капитан Ефремов. Но ведь пулемет мужского рода!» решила поправить Ольга. «А ему похрен!» оскалился широкоскулый боец. «Надо бы познакомить тебя со всеми! Начнем с этого зубоскала!» «Молдаван, потому что родом из Молдавии!» Боец произвел движение рукой, будто отдал честь. «Слева от него Херсон!» «Потому что он из города Херсон?» опередила командира девушка. «Я!» заржал близко сидящий. «Потому что обожают жрать херсонские арбузы, и к тому же прямо с косточками, а потом отстреливают их на толчке!» Заткнись, рыжий!» Ольга не могла видеть рыжего, так как он сидел за командиром. Чтобы посмотреть на него, ей понадобилось бы вытянуть в бок голову, но она этого не стала делать. На самом же деле он не рыжий, а черноволосый, но зато весь в веснушках. «Не, кап, не парадокс! Мутант!» произнес небольшого роста, но крепкого телосложения боец. «Гном, уж кто-кто, а ты бы помолчал!» Весело огрызнулся Рыжий. «С гномом ты уже познакомилась. Дальше Спица, Крест, Медведь, сокращенно Миха, и Санитар. Последний — это наш бог. Многим ребятам он не дал очутиться на том свете. Ах да, оператор и второй пилот Леон». «Приятно познакомиться». Милой, стеснительной улыбкой одарила всех девушка. «А ваш позывной?» – обратилась она к капитану. «Кэп, и можно на «ты». У нас не принято выкать». «Ну, а теперь твоя очередь выложить карты на стол, Ольга. Почему ты здесь с нами? И что это за такая таинственная нефтянка?» Девушка немного замялась. «Я научный сотрудник неинор. в разговоре зависла пауза. «И все?» – посмотрел на нее Ефремов. «Что значит это определение?» «Научно-исследовательский институт новейших разработок. По специальности геолог, биолог, химик». «Ого!» – протянул Леон. «Повторюсь, что такого особенного в этой нефтянке? Чего она делает в Антарктиде? Вернее, чуть ли не за ее гуличиками». «Это не нефтянка, а нефтяной комплекс», – поправила его Ольга. «Один хрен!» «И все же, чего такого особенного в этом комплексе?» «Нефти полно в России! Какого беса сюда занесло?» «Вы же понимаете, что...» «Не-не, давай без отписок. Мы должны знать, что именно там будем искать, кроме вырубания сигнала бедствия. Тебя же неспроста приклеили к нам». Сквозь гул винтов в салоне прокатилось одобрение. «А вам что, ничего не говорили?» «Помимо главной задачи, только что мною озвученной, обследовать весь буревестник и оберегать тебя, как зеницу ока». В случае опасности устранить ее. Но меня интересует ключевое слово – опасность. Ага, понятно. Смутилась девушка. Так все же, повторил Кэп. Понимаете, это особенная платформа. Экспериментальная. Еще никому не удавалось в условиях Антарктиды создать и установить такое. Это очень дорогостоящий проект. И своего рода нелегальный. Так как... Знаем. Но нафига она нам и америкосам? «Некуда деньги делать?» «Там, куда мы направляемся, добывается особая нефть!» Ефремов прищурился. «Во как! И чего в ней такого особенного?» «Пропустим принцип геологоразведки. Это самая чистая нефть. В ней очень низкое содержание серы, плотности и минимального количества примесей. Это делает ее баснословно дорогой в продаже. Никакие существенные бренды не сравнимы с ней». «Прям золотая жила!» – высказался Спица. Так и есть, согласилась Ольга. Вот теперь ясно, для чего такая конспирация, добавил Херсон. Кэп, через десять минут будем на месте, но погода портится, порывы ветра увеличиваются, выкрикнул Леший. Ничего удивительного, хреновые синоптики. Главное посадить птичку, а потом добавил, вместе с нами. Не переживай, все будет нормой. Кое-кто из бойцов обернулись, разглядывая за иллюминатором местные достопримечательности. Тяжелое небо буквально нависло над ледяной пустыней континента. Возраставшие и усиливавшиеся порывы ветра срывали с небосвода тонны снежинок и выписывали ими сложные фигуры пилотажа. В заснеженных льдах показался темный остров буревестника. «Блин, а я-то думал, что летом, а сейчас на дворе август. Все как-то по-другому должно выглядеть. А тут сплошь снега и лед», — громко высказался рыжий. Девушка улыбнулась. «Здесь он всегда. Лишь в декабре, январе и феврале подтаивает верхний слой льда, под которым образуются небольшие проталины пресной воды». «Мадам, вы ничего не перепутали с месяцами? Как могут зимой таять ледники?» Ольга еще больше расплылась в улыбке. «В Антарктиде все иначе. Зимние месяцы – это июнь, июль, август. И в этот период температура колеблется от минус 60 до минус 70 градусов по Цельсию». «А я-то думал, что наверное, сти яйца звенят?» «А тут вообще лютый холод!» «Кэп, пятиминутная готовность!» «Правда, видимость хреновая, снег уже лавиной валит», – предупредил Леший. «Так, парни, собрались и настроились!» «Медведь, ты, санитар, крест и кувалда, первая группа!» «Леший или он, остаетесь пока в вертолете!» «Гном, от Ольги ни на шаг!» «Ни при каких условиях не отходи от нее!» «Почему этот недоросток?» Шутливо запротестовал Рыжий. «Шутки в сторону!» «Понял, Кап. «Остальные пока ожидают со мной. Как только приземлимся, охватываем видимый периметр и ждем сигнал от первой группы. Всем понятно?» «Да!» «Укутываемся, напяливаем очки, включаем ларингофон и подсветки на шлемах!» Глава четвертая Внезапно налетевшие порывы разыгравшейся бури буквально сносили вертолет в сторону. Казалось, воздушная махина, истошно ревя, вот-вот перевернется в воздухе и спикирует вниз. Миллионы снежинок вихревыми кольцами врезались в стекла, в корпус и прилипали намертво. Врубив прожектор, леший напряг зрения, высматривая в сплошном белом потоке стихии вертолетную площадку, в салоне нарастало напряжение, исходившее от замолчавших людей. Буря тревожила капитана, но больше всего нервы терзал нахлынувший вопрос – почему платформа не освещена. «Оль, эта нефтяная хреновина в такое время суток должна освещаться!» Девушка взглянула через иллюминатор. Но прежде чем ответить, она неосмысленно провела пальцами по холодному стеклу, пытаясь прочистить себе обзор. Сообразив бесполезность своих действий без снежный налет-то с наружной стороны, она всматривалась сквозь еле видимые прорехи на толстом стекле. «Освещения нет, но по протоколу обязано быть!» А я о чем толкую. Вертолет, в который раз выдержав атаку сурового континента, словно целясь в точку, начал снижаться к посадочной площадке. В заснеженном мраке Леший не стал полагаться на остроту зрения, слишком большой риск маневрировать. Еще и при таком заносе между металлическими вышками он прибегнул к помощи очков ночного видения Гео ОНВ1, опять попав под снежный вихрь Ми-24 тряхануло. «Еши! Ты что, разучился летать?» — выкрикнул Молдаван, сжимая приклад автомата. «Заткнись и не мешай!» — громко огрызнулся пилот. Наконец вертолет приземлился. В поднялись бойцы из первой группы. Как только откупорили вертолетную дверь, салон мощным потоком ворвался морозный воздух в перемешку с колючей массой снежинок и ледяных кристалликов. Выбравшись из салона, группа бойцов быстро, но аккуратно спустилась по обледеневшей железной лестнице. Подсвечивая себе дорогу фонариками на шлемах и фонариками, закрепленными на автоматах, они направились ко входу шестого верхнего уровня. Вслед за ними на улицу выбрались остальные бойцы. Покидая салон, Ефремов прокричал «Гном! С Ольгой будьте пока в вертолете!» постоянно протирая перчатками очки от налипавшего снега. Пятеро бойцов тоже спустились по обледеневшей лестнице. Очутившись на внешней площадке, они рассредоточились, каждый охватив определенное направление. Тянувшееся время ожидания отбивалось пульсом в висках. И это привычное ощущение для тех, кто замыкал группу или группы, которые действовали на переднем фланге. Никакого-либо страха, ни волнения. Лишь легкое покалывание тела от разгулявшегося адреналина и собачьего холода. Наконец в наушниках прозвучал голос медведя. «Гэп, все чисто!» «Принято, Миха!» «Гном, мы выдвигаемся внутрь. Бери Ольгу и дуйте в комплекс!» Леон и, и Леший, пока тормознитесь!» «Гном, аккуратнее при спуске, лестница вся во льду!» «Не хватало еще, чтобы девчонка себе шею свернула ненароком!» «Принято, Гэп!» Девять бойцов стояли в комнате, напичканной разным электронным оборудованием. Через время входная толстенная металлическая дверь, напоминавшая собой корабельную дверь с круглым окном, открылась. В просторное помещение, отряхиваясь от снега, вошли Гном и Ольга. «Какая холодина!» – озвучил Рыжий, осматриваясь вокруг. «Для всех!» В особенности для девушки, вид внутренней обстановки заставлял мозг работать над возникшими вопросами. Все было покрыто изморозью. Почему нет отопления? Нет освещения? А самое главное, куда подевался персонал буревестника? Ученая зациклилась над последним, больше всего волнующим ее вопросом. Словно прочитав ее мысли, продвигаясь к столам, командир спросил. «Оль, сколько людей должно быть здесь?» «Сто человек». «И где же они?» «Судя по тому, что вижу, ты уверена, что эта платформа вообще работает?» Создается впечатление, что ее давно покинули и забросили. «Вот это меня и тревожит», – в растерянности ответила девушка. Она торопливо куда-то направилась. На ее движение командир немедленно отреагировал. «Гнам!» «Черт, вот бестия!» – чертыхнулся тот, последовав за ней. «Она такая шустрая!» «Валь, ты куда?» «Без моего приказа ни шагу!» «Мне за тебя голову оторвут!» «Прости!» – остановилась она. «Мне надо вон к той двери!» Указала пальцем, освещая сгустившийся полумрак над шлемным фонариком. «Зачем? И что за той дверью?» С девушки покосился на медведя. «Миха, там чисто, проверяли!» Ефремов в который раз осмотрелся. В комнате, кроме входной двери, была еще тройка таких же палубных дверей с круглыми окошками. «Что за теми двумя?» «Вот та, которая по центру стены, явно вторая основная». «С чего такое определение?» «Через которую вошли, и данные имеют винтовое колесо блокировки, в отличие от этих двух, с рычагом открытия и закрытия. Она – выход в холл, за ним лестничная площадка и коридор. Только она была заблокирована изнутри. Но, как видишь, никого здесь не нашли», – ответил медведь. «Ну, наверное, вышли через парадный вход», — намекнул санитар, указав лучом надшлемного фонарика на входную. «Мальчики, если мы не включим отопление и энергию, мы здесь быстро околеем», — произнесла Ольга. «Правильное решение, наука», — обрадовался Рыжий, слегонца постукивая зубами. В глубине души капитан тоже, наверное, как и все, обрадовался такой возможности, так как перспектива превратиться в ледышку, ему жуть как не нравилась. «Это возможно сделать?» – спросил он. «Мы пока не знаем, что здесь произошло. Не знаем причину отсутствия энергии и отопления, не говоря уже о странном исчезновении всего персонала платформы. Хотя об этом утверждать еще рано. Мы лишь на шестом уровне и не имеем доступа к главному компьютеру, чтобы выяснить что-либо. На втором уровне централизированная котельная. И раз на платформе темно и жутко холодно, значит, она каким-то образом вышла из строя». «Но я понятия не имею, как там все оборудовано. Но есть возможность запустить резервные генераторы. Только их хватит всего на 24 часа». «Как и где это сделать?» «На пятом уровне есть панель управления резервных систем жизнеобеспечения и серверная комната с главным компьютером». «Без всего этого мы сможем вырубить сигнал бедствия?» «Думаю, что да». «Ведь он в случае аварии или полного выхода из строя нефтяной платформы работает в режиме отдельного питания от мощного аккумулятора». «Прекрасно. И где этот говорунчик?» «В той комнате, куда направлялась, но вы меня остановили». «Мадам, чего ж вы сразу не сказали?» Зайорничал рыжий, облизав языком посиневшие от холода губы. «Гном, кувалда? Оль, покажи, где эта хрень». Девушка кивнула и пошла уже к открытой мужчинами двери. «Защитная панель не открывается! Примерзла к ядреной фени! прозвучал из мрака комнаты голос гнома. «Отойди в сторону, и вы, Ольга!» – громыхнул басом кувалда. Из кожаного чехла, висевшего на спине, вытащил увесистый ударный инструмент. «Ого!» – изумилась девушка. В помещение с бойцами донесся звук какого-то шуршания, Затем свист прорезанного воздуха и мощный удар, от которого сотряслась перегородка комнаты. Вот и все. «Как же я торчу от работы кувалды кувалдой?» «И пофиг на тавтологию!» – растянулся в улыбке рыжий. Когда в свете фонариков показались Ольга, гном и кувалда, Ефремов продолжил задавать ей интересующие его вопросы. «Оль!» «Если ты так ориентируешься в этом храме мерзлоты, не могла бы поэтажно обрисовать его?» «Здесь нет этажей, здесь уровни», – поправила она. Хрян не слаще. «И все же уровни, так как каждый уровень – своего рода отдельный комплекс, отличающийся в размерах и в принадлежности. Все в голове не удержишь. А вот планшет – хороший помощник». Она подошла к столу, сняла перчатки, несколько раз подула на озябшей ладони, и вытащила из утепленного чехла гаджет, висевший через плечо. Набрав на сенсоре определенную программу, введя персональный пароль, подозвала капитана. С ним подошел медведь и гном. Остальные бойцы продолжали следить за обстановкой, постоянно держа на прицеле две основные двери. «Пока ничего не понятно», — сказал медведь, внимательно всматриваясь в монитор. «Сейчас разверну проекцию. Вот, вот так». «Это шестой уровень платформы, где мы и находимся. Это управленческий маркетинговый отдел. За этим помещением холл, лестничный марш и коридор, как сказал ваш медведь. Коридор тупиковый, в нем по шесть комнат, в том числе душевая с туалетом. Пятый уровень. Как я уже упомянула, на нем прямо под нами серверная. Комната с управлением резервных систем, лестничная площадка, коридор». В его конце находится грузовой лифт, вспомогательная лестница. Вот эти две комнаты для обслуживающего персонала. Ну и морозильные камеры для продуктов. Четвертый – это мозговая лошадка. Отдел по контролю давления и аварийной безопасности. Главная лестница – вспомогательная. Грузовой лифт проходит этот уровень. Аварийная дверь с выходом на внешнюю площадку. Третий уровень – это большой жилой комплекс со всеми удобствами. «Спортзал, столовая, кухня» и так далее. «Третий в разы больше предыдущих», – усек медведь. Остались самые масштабные по площади. «Второй. Центральная лестница, видите? Она идет строго до первого уровня, а вот вспомогательная смещена на 10 метров вперед, и от центральной лестницы в другую сторону добавлена еще вспомогательная». «Это что за громадное помещение?» Поинтересовался капитан, немного теряясь в графической проекции второго уровня. «Это два склада с запасным оборудованием. Далее ремонтный бокс. Вот за ним слева централизированная котельная, за ней еще склад. Дальше за грузовым лифтом вентиляционная. Там такой гул стоит. Ну, стоял». Замыкают тоннель коридора раздвижные ворота, через которые задается все необходимое. «Первый уровень. Три добывающие площадки». От каждой по отдельным веткам в нулевом уровне проходят магистрали насосных станций, отводов воды, осадочного грунта. Вот и сами станции. А вот по этому тоннелю закачивают нефть в определенные резервуары, а с них, по этому трубопроводу, ею заполняют цистерны. «А это что?» – снова вопрос от Ефремова. – Отвод газа, содержащегося в грунтовых карманах, газовые пузыри. «Тоже три лестницы», – рассмотрел Медведь. «Здесь двое ворот», – сам себе сказал командир. «Да, одни выводят к грузовым площадкам, вторые – к доку с вездеходами». Медведь почесал подбородок. Ефремов уже зациклился на первом уровне. «Нам отведенных суток не хватит, чтобы проверить каждый уровень. Если, конечно, резервный, раскочегарим». «Что думаешь, Кап? «Основную задачу выполнили. Сигнал заглох. Теперь осталось всего ничего. Выяснить, что к бесовой матери тут произошло». Но ты прав, Миха Времени не хватит, даже если и запустим генераторы А без них через пару часов реально околеем Уже трусит не на шутку Здесь как минимум минус 50 градусов Термобелья надолго не хватит А узнать, куда подевался персонал буревестника Как ни крути, а надать Оль, чисто гипотетически 110 человек могли самостоятельно эвакуироваться Лишь некоторые на вездеходах Но в доке все три машины на месте. Может, верхушка смылась, если на второй взлетной площадке нет самого вертолета. Ну, Эти, может, и смылись. Надо будет проверить. Вот остальные, они же не могли раствориться. Миха, могли замерзнуть. Мы еще ничего не осмотрели. Будем очень надеяться, что включим резервные генераторы. И, если нам удастся, сократим кучу времени на поиски. Ефремов дернул бровью. «С этого момента поподробнее», — адресовал Нольги. «Если зайду в главный компьютер, смогу активировать доступ к камерам объективного контроля, чтобы считать все видеозаписи. Каждый уровень просматривается». Медведь на глазах повеселел. «Так это ж совсем другое дело». «Ага», — вставил гном. «Дело-то делом, если б ни слова паразит, если...» «Растолкуй». «Миха, а ты хорошенечко осмотрись вокруг себя. Все нахрен заморожено». Чтобы включить резерв, необходимо нажать на кнопку, либо ввести какую-нибудь программу, либо еще что-то». «Но это что-то, от чего-то должно запитываться. А электричество, йог!» «По протоколу пульт управления резервной системы в случае ЧП автоматически переключаются на индивидуальное средство питания, как и аварийный сигнал бедствия». «Тогда чего мерзнуть? Надо действовать!» – съежился медведь. «И все же, от чего все вырубилось?» Ефремов вслух проговорил нагрянувшую мысль. «От сильнейшего сотрясения или от мощного взрыва. Но сама платформа рассчитана на достаточную устойчивость к сейсмологической активности. А если б произошел взрыв, мы бы здесь не стояли», — объяснила девушка. «А ведь ты так и не ответила, зачем ты здесь?» Лицо Ольги в свете фонариков выглядело как у призрака, бело-серое. Она явно замерзла до чертиков, но старалась не подавать вида. Еле сдерживая стук зубов, ответила В случае достаточно нехорошей ситуации, вынуть из главного компьютера всю накопившуюся информацию на жестких дисках. Первая группа на выход. Охраняйте лестницу. Я за второе смотрю коридор. Гном, ты с Ольгой в самом конце. Пошли, парни. Глава пятая. Прокрутив против часовой стрелки блокировочное колесо, Молдаван с явным усилием открыл толстенную дверь. Один за другим вышли бойцы из первой группы. «Кэп, твой выход!» Прозвучал в наушнике ларингофона голос медведя. Пройдя мимо лестничной площадки и группы Михи, Ефремов, Санитар, Херсон и Рыжий метр за метром углублялись в тоннель коридора. Они старались не нарушать замерзшую тишину. Но мелкое кристаллическое крошево на рифленном металлическом полу предательски поскрипывала под подошвами. В густом мраке фонарики выхватывали пол, стены, потолок, облепленные гранулами из морози. Затаившийся мрак, нашедший свое умиротворение в холодных комнатах, при открывании человеком дверей в лучах света на мгновение возмущенно вспыхивал алмазными искорками. Игра темноты и света. Вот Отблесков и переливов ледяных кристалликов, замершая в углах тишина, Ефремова наводили на мысль о какой-то нереальности, невозможности происходящего, как будто они запрели в страшную хрустальную сказку в последней осматриваемой комнате, в такой же пустой и мрачной, как и предыдущие, напряжение и лютый холод дали о себе знать. Не, чего так напрягаться, еще живого мамонта под вечной мерзлотой? прошептал в переговорное устройство Рыжий. Его шепот прозвучал в общей связи. «Кэп, ты на самом деле здесь кого-то опасаешься? Я тебя умоляю, пожалей мои яйца!» В наушниках послышались короткие смешки. Наигранный юмор бойца вывел командира из навязчивого наваждения. «Миха, мы возвращаемся!» «Принято!» На пятом уровне группы поменялись направлениями. Медведь с бойцами обследовал коридор и все помещения, а по возвращению должен был закрепиться у вспомогательной лестницы. Херсон и Рыжий заняли позицию на основной лестнице. Санитар рассматривал серверную. Ефремов, Гном и Ольга уже колдовали около пульта управления. Девушка, очистив от изморози встроенную прорезиненную кнопку «Пуск», нажала на нее. Какое-то время ничего не происходило. что наталкивало на патовый сценарий дальнейшего развития. «Что не так?» «Егор, не знаю», – растерянно ответила Ольга, назвав капитана по имени, которым он не представлялся ей. «Откуда она знает мое имя?» – промелькнула глуповатая мысль. «Вдруг что-то внутри комплекса затрещало?» Прокатилась легкая вибрация. Затем цепной реакцией послышались приглушенные хлопки. «И! Зажженный яркий белый свет!» Помигав минуты две, палился равномерным потоком. «Охренеть!» В наушниках бойцов прорвался радостный голос Лешева. «Зашибись! Сука, скоро станет тепло!» С каким-то умилением рявкнул Молдаван. «Миха, оставь у лестницы и у грузового лифта парней, а сам дуй в серверную. Леши, Леон, давайте в комплекс!» «Стоп! Кто-нибудь из вас двоих случайно не заприметил вертолета?» «Как не до этого было!» «Ясно. Тогда сперва наведайтесь». Капитан посмотрел на девушку. «Оль, где место расположения второй вертолетной площадки?» «В северной части платформы, за погрузочными кранами, то есть на другой стороне от посадочной, на которую мы приземлились. Можно пройти по внешнему переходу шестого уровня, а с самой вертолетной площадки уже спуститься на четвертый и попасть внутрь комплекса через аварийный выход». «Услышали?» «Да!» Аккуратнее там!» «Хоть и безбожно метет, но сейчас другое дело. Платформа пылает, как новогодняя елка». Минут через десять, как в серверную вошли Ефремов, Ольга и Гном, на пороге появился Миха. Заприметив нескрытую озабоченность девушки, проговорил. «Но вам, что с личиком?» «Серверные шкафы вскрыты». «И чё?» «Братан, они сами не вскрываются», — сказал капитан. «Надо ждать, пока сможем добраться до компьютерной системы». И тогда точно узнаю, насколько прошерстили сервера. Ждать, сколько? Чуть напрягся медведь. Часа два, пока начнет все таять. Просвистел <свистел> капитан. Кстати, как обстановка на пятом? Как зимой на кладбище? Тихо и спокойно. Пятый уровень никаких следов, кроме визуального вскрытия серверных шкафов. И то не факт. Товарищ капитан, простой сотрудник Буревестника. «Нет, даже не так. Никто, кроме управленческого отдела, не имеет доступа к ним». «А ты? Ты же всего наука, а столько знаешь о комплексе. Что-то ты не договариваешь, Оля. Если бы они были закрыты, чем открыла бы? Ты же не с шестого уровня? Или я чего-то успел пропустить?» Она прожгла его взглядом. «Егор». Так получилось, что я участвовала в новой модификации болванок-ножей, которые были установлены на шахтной трубе третьей площадки. В будущем, в условиях освоения Антарктиды с помощью них, мы сможем пробуривать самые тяжело поддающиеся бурению слои. Аналогов им нет. Каждые две недели я прилетала на буревестник, снимала показания, брала пробы и заборы нефти с уже действующих двух площадок, передавая все данные в лабораторию института, «Наши, так сказать, коллеги из США. Про тип болванок с Третьей Буровой не в курсе, как и не в курсе управленцы с шестого уровня. Один лишь человек знал о них. Главный инженер с четвертого уровня Сергей Беркутов». Она посмотрела на медведя. «При начатом разговоре гном и санитар вышли. Один по нужде, второй забыл перчатки в помещении резервной системы. А теперь за разглашение тайны вы меня должны пристрелить». Продолжила она. а на ее лице не дернулся ни один нерв. «Ты это сейчас серьезно?» – чего-то поднапрягся Ефремов, а замгруппы нехило проморгался. Девушка рассмеялась. «Вы бы видели себя! Вы русские офицеры, и этим все сказано. Поэтому я и открылась перед вами. Не знаю, что будет дальше, но нам не нужны подозрения друг к другу». И она приподняла спицу полудугу ларингофона с нижнего положения, вернув ее на общую связь. «Кэп, никакой птички не видно. Мы к вам замерзли, как цуцики». «До четвертого уровня мы еще не добрались. Поднимайтесь на шестой». «Принято». «Вот что-то и начинает проявляться. Ты говоришь, доступ к серверам только у шестого уровня». Капитан призадумался. Либо в управленческом отделе завелась продажная крыса и решила подзаработать. Либо здесь реально что-то произошло, и среди управленцев был засланный казачок, который, в случае чего, должен не допустить слития секретной информации. Так что, Оль, походу, кроме инженера, кто-то из шестого все же был в курсе. В серверную вошли гном и санитар. «Миха, начинайте четвертый. Ты заходи по вспомогательной. Ты, санитар, с парнями с основной лестницы». «Гном, на четвертом отвечаешь за основную. Миха, оставишь несколько у вспомогательной и лифта. Идите навстречу друг к другу. Еще час надо ждать. Лешего и Леона отправлю к вам, как только появится». «Егор, я же говорила, грузовой лифт на четвертом проходящий. Он не открывается. Первый, второй, третий, пятый уровни». «Миха, тогда одного у лифта». Прошло 25 минут. Эп, Миха говорит. Слушай, тебя бы спуститься к нам». «Не нравится мне твой тон. Что случилось?» «В помещении с кучей столов и компьютеров. Кровища. Все перевернуто с ног на голову, но трупов нет. Короче, сам посмотри». «Девушка застыла. Надо идти, Оль. Но сперва...» «Леший! Леон! Где вы бродите? Леший! Леон! Леший!» Ефремов и Ольга спускались по металлической лестнице, с которой редкой капелью срывались вниз капли. Внутреннее пространство буревестника нехотя, но ощутимо начинало нагреваться. Войдя в просторное помещение отдела по контролю, капитан еще раз связался с пилотом и оператором. «Молчат!» – тревожно проговорил Ефремов, заглядывая за спины медведя и спицы. Те разошлись перед ним. Картина и впрямь предстала удручающей. Повсюду лежала в расплывавшихся на полу лужах оргтехника поваленные рабочие кресла и стулья, а от темно-красных пятен аж ребила в глазах. «Что думаешь, Миха?» «А чё тут думать?» «Мочилова. Как пить дать Мочилова?» Кровь и на вспомогательной лестнице, будто окровавленные туши волокли вниз по ступеням. «И на стенах кровавые разводы. Может, русские с Янками что-то не поделили?» «Может. Только где тела?» «На основной лестнице крови нет, а в коридоре только в его конце. Все это странно». «Да», — нервно потер вспотевший лоб Ефремов. «Но меня сейчас волнует молчание Лешего и Леона. И он еще раз, еще и еще попытался с ними связаться. Надо искать их», — предложил медведь. «Где?» — психанул капитан. «Прошло уже пятьдесят минут, как они не ответили». «За это время, если с ними что-то случилось, они просто-напросто замерзли, и их засыпало». «Но человек, а тем более сразу двое, не могли за мгновение умереть, не подав какой-нибудь знак. Кто-то бы из них крикнул о помощи, ведь связь со всеми постоянная», – аргументировала Ольга. «Нехорошо все это, нехорошо. Ах, чую, не одни мы на буревестнике». Он еще раз попробовал связаться с ними. «Так, надо обезопасить себя». «Шестой чист». «Пятый. Слабые места». «Лифт. Оль, его можно заблокировать?» «Только на самих уровнях». «Отлично». «Миха, кто на пятом?» «Крест». «Спица с Ольгой. Бегом к вспомогательной лестнице и на пятый. Заблокируйте и спускайтесь». Время провалилось в ожидании. Наконец, в отделе появилась Ольга, Крест и Спица. «Вроде три уровня у нас под контролем». Но внезапно Ефремова передернуло. Будто на него вылили ледяную воду Черт! На шестом забыл изнутри заблокировать входную дверь Не трогал ее, ожидая парней Кто на вспомогательной? Молдаван, Увалда. Сразу оба отозвались Молдаван, в главном офисе надо заблокировать входную дверь Только в случае чего Ну мало ли что, не молчи, сразу отзывайся Принято Ефремов оперся спиной о стену Какая-то мистика Ну ничего, разберемся «А пока, Оль, здесь что-нибудь можно добыть? Сука, хоть что-нибудь!» «Пока Молдаван не запечатает дверь, никакого пятого уровня. Рисковать не будем». «Тут есть дублирующие программы. Если взломан сервер, узнаю об этом. Но если что-то осталось на жестких дисках, нужна только серверная». «Ты, главное, не забудь про камеры. Разберемся». «Повторил за капитаном Медведь. Только у нас нет пилотов, и осталось чуть меньше двадцати двух часов». Глава шестая. Двое бойцов, оставив лежавшие на полу стулья, сели напротив двери. Медведь помогал Ольге, которая старалась запустить узалевший компьютер. Капитан же без остановки измерял шагами комнату. Через время непрекращающиеся хлюпы под его ногами, от возникавших то там, то тут лужиц начали надоедать Михе. Кэп, подошвы сотрешь, а того, что маячишь, быстрее не будет. Что у вас?» Все, Вроде получилось!» Наконец прозвучали долгожданные слова. Ефремов вмиг оказался у стола. «Так…» Собираясь с мыслями, вновь заговорила девушка, пробегая пальцами по клавиатуре. «Так…» «Ага…» «Выводим…» «Нет, нет…» «Ты куда исчезла?» Еще раз…» Будто не замечая мужчин, вошла сама с собой в диалог. «Вот зараза! Зараза такая!» Первым отреагировал медведь. «Как бы все правильно втыкал, как говорила?» «Что не так-то?» «Не в этом дело!» Главный компьютер не реагирует на прописанные ему команды. «Может, не тот пароль? Или еще какая хрень там у вас?» Заводился капитан. «Может, еще недостаточно отморозились?» «Все подвисает, но работает же. Тут что-то другое». «Ладно, посмотрим, что получится с видеозаписью с камер наблюдения». Еще с десяток минут она провозилась за клавиатурой. «Вот!» Минуя главный компьютер, вошла в базу четвертого уровня. Миха и Ефремов впились глазами в монитор. «А звук? Где звук?» «Не подается. Нет разрешения». «Так найди его, Оль!» – попросил Ефремов. «Я не могу». Чтобы сократить время просмотра, девушка вывела на монитор шесть равномерных квадратов, отвечавших за определенный уровень, который, в свою очередь, делился еще на четыре. Видеозаписи, отмотанные на 15 минут просмотра от момента возникшей ряби Хватило, чтобы понять произошедшее Пока мужчины переваривали увиденное жуткое зрелище Ольга откопала проекцию бурильного ствола шахты третьей площадки «Ну, наука, дело за тобой Разложи этот армагиздец по полочкам» Отошел от стола и выровнялся Ефремов Девушка не сразу поняла, что от нее хотели Видимо, она сама старалась соединить дебет с кредитом «Ты меня слышишь, Оль?» «Да, да. При геологической разведке мы обнаружили огромное территориальное месторождение нефти, но с юго-восточной стороны осадочный слой выглядел достаточно плотным, поэтому мы и решили нашу новую разработку испытать на третьей площадке. Вот, судя по данным оператора, подтверждается плотность пласта, с которым ни одна буровая не сталкивалась. На что конкретно наткнулись, нет никаких показаний. Как и видеозаписи». Видимо, не успели сохранить. Или просто не успели. Но одно понятно. Произошел прорыв. И как минимум два взрыва. После чего абсолютно все системы буревестника вышли из строя. Это и объясняет причину полной нежизнедеятельности платформы. Кроме основной, ставил Ефремов. На всех этажах людской движ и неразбериха. Даже во время взрывов движняк. Но камеры отрубились, и люди исчезли. Вопрос. Куда? Я попробую запустить систему визуального контроля. Но не факт, что после такого сотрясения что-то осталось от видеокамер. И она вновь ушла в себя. Что и Оль? Минуту назад я не понимала, что в увиденном упустила. Прорыв и взрывы. Даже с герметизацией той или иной площадки и то и другое должно было частично разрушить платформу. А совокупность обоюдного фактора, то есть прорыва нефти и взрыва горючего газа буревестника, вообще расщепила бы на атомы. «Но он стоит, мертвый, но стоит», рассуждая, она не прекращала пальчиками тарабанить по клавиатуре. вообще да», — согласился Медведь, представляя перед глазами несостоявшуюся катастрофищу. «Тут дошло и до капитана. А как же она устояла?» «Я что-то пропустила». «Да, точно!» Вскрикнула девушка, да так, что аж крест и спица повернули головы в их сторону. Сейчас, сейчас! Только промотаю часть кадров с третьей площадки и последний кусок до отключения камер, зафиксированного оператором с четвертого уровня. В ларингофоне прозвучал голос молдавана: Эб, я на месте. Дверцу прикрыл. Отлично. Возвращайся к кувалде!» С легкостью выдохнул Ефремов. Девушка же оставила на паузу интересующие ее картинки. «Вот! Вот! Смотрите!» Оба мужчин прильнули к монитору. «Что смотреть?» Сперва не придало значения, но теперь все стало на свои места. На этом кадре с камеры самой площадки зафиксирован прорыв. Пошла грязь, то есть осадочный грунт с водой. Его струя гасит первый взрыв горючего газа и вырубает камеры. А этот кадр с операторской четвертого уровня фиксирует показания камеры проходящего коридора мимо третьей площадки. и она нажала на просмотр. Коротенькое видео выдало недозакрытую бронированную пластину данной площадки, через проем которой пробиралась изморозь, а затем очередной взрыв. Снова ослепительного огня вырывается из проема, а через секунду его что-то всасывает обратно внутрь, и камера тут же тухнет. Прорыва нефти не было. Тогда что прорвало, и что за хрень замораживала металл, оторопел медведь? Не знаю. Тихо проговорила Ольга. «Вот же ж наука! Вечно вы опережаете события! Чего у вас постоянно чешется пятая точка? Не изобрели бы ваши новые... Как их там? Ай, болванки! Не парились бы сейчас в шоу Копперфельда по исчезновению людей!» Явный упрек был адресован девушке. Он отошел в сторону. «Леший, Леон! Где вы, ёперный балет? Леший!» Егор... Виновата, обратилась она к капитану. «Мне удалось ввести в строй кое-какие камеры. Смотреть будешь?» Понимая, что вспылил, ответил. «Не бери дурного в голову. Что показывают?» Он повернулся к столу. «Две камеры на первом, четыре на втором, две на третьем, на четвертом, пятом и шестом пока не получается, но уверенно добьюсь и на этих уровнях подключения. Только дайте немного времени. Система потихоньку оживает». Видимо, на первом до сих пор температура очень низкая. Видеотрансляция, как в тумане. «Никого от слова совсем», – обреченно сказал Медведь, всматриваясь в монитор. «Все, хватит. Здесь никого нет, это же очевидно. Сворачиваемся и домой». «Как? У нас нет пилотов». «Внизу в доке три вездехода. Таримся дополнительным топливом и на базу, вот как. А потом пусть присылают спасателей. Что там еще? МЧС?» И пусть сами колупаются в этом замерзшем дерьме. Мы спецназ, а не ищейки. Ну как же люди? Оль, какие! Где ты их видишь? Рест, спица, подойдите сюда. Те подошли. Внимательно посмотрите в монитор. Видите кого-нибудь, а именно десять человек, за минусом некоторых, свинтивших отсюда в вертолете. Э, не закипай, остудил его медведь. Ты прав. Но там, за стенами буревестника, снежный ад. Не спеша подготовим машины, а через 21 час двинемся. Бурю обещали пару дней, но когда отчалим, ее пик, надеюсь, спадет. А спасатели прибудут, может и наших ребят отыщут. Мне надо в серверную. Конечно, много несостыковок. Да и это кровь, но то, что кроме нас тут никого нет, похоже на правду. Оль, еще раз сори, обстановка просто бесит. Пошли в серверную. А ты, спится? поглядывай на монитор. Внезапно в наушниках прозвучал приглушенный скоротечный хрип Молдавана. Глава седьмая Молдаван провернул блокирующее колесо по часовой стрелке. Убедившись в упоре блокировки, не спеша спустился по основной лестнице и уже на лестничной площадке пятого уровня решил пойти по коридору до вспомогательной. а по пути заглянуть в пищевой склад. Хавадрыга уж больно разыграла в нем аппетит. А тут такой случай подвернулся. Он зашел в огромное помещение, с, казалось бы, нескончаемыми рядами морозильных камер. Куда не совал свой нос, везде либо полуфабрикаты, либо брикеты с мясом и рыбой. Металлические шкафы с овощами, крупами, сахаром, мукой. Он сменил направление, и почти разочаровавшись в своих поисках, Открыл первую из оставшихся предпоследних камер. «Опа! Соки!» Увидев трехлитровые тетрапаки с томатным соком, снял перчатку и на время засунул ее в карман штанов. Затем бросунул в ряды руку. Его пальцы обхватили выбранную цель. Но какое получил удовольствие, что ему не придется вспарывать упаковку, чтобы грызть замороженный сок. Видимо, после отключения жизнеобеспечения платформы, учитывая герметичность камеры, царивший до этого холод не успел пробраться внутрь. Довольный, как слон, потопал к выходу. отпивая на ходу сок и хлюпая ногами по тонкому слою образовавшихся лужец, он внезапно остановился. Сперва сам не понял, что его так насторожило. Он прислушался. Вроде ничего особенного. Прошел с пяток метров и снова тормознул. На этот раз задрал голову к потолку, ведь именно оттуда и доносился непонятный шорох. Некое перемещение чего-то под отделочными пластинами потолка уже отчетливо слышалось. Боец тщательно осмотрел весь потолок, тянувшийся впереди, потом сопроводил взглядом слышимое движение. Оно остановилось в шести метрах от него, в аккурат увидимой вентиляционной решетки. Отпил еще пару глотков и опустил на пол тетрапак. Скинув автомат, сделал шаг. В этот момент прямоугольная пластина решетки вывалилась наружу. Из открывавшегося проема что-то дюже быстрое спрыгнуло вниз. Глаза Малдавана даже не успели уловить акробатический спуск чего-то. Его взгляд опустился к полу задержкой в пару секунд. Опустился и замер. Лишь зрачки медленно расширялись от того, как кто или что так же медленно приближалось к нему. Несмотря на только что выпитые глотки сока, во рту пересохло, а в горле запершило. Он хотел прокашляться, но не смог, как и не мог дотянуться пальцем до курка. Смог лишь пропускать через расширенные зрачки в сознание возникший ужас, который, словно черная дыра, поглощал свет разума, блокируя волю человека на какие-либо действия, разжевывая и переваривая саму потребность к действиям. В момент все окружавшие его звуки сменились ритмичной пульсацией крови, которую все быстрее разгоняло по организму на опасной частоте сердца. Бестолковое дело искать среднее между иллюзией и реальностью, когда видишь перед собой то, чего твой мозг противится осознать и воспринять саму суть ощущения осмысленности. А когда он взглянул на единственный глаз твари, расположенный на узком убе, Молдавана вообще парализовала. Непропорционально колбу большой глаз не имел ни зрачка, ни сетчатки. Глазное яблоко темно-голубого цвета состояло из сплошного бородавчатого покрытия, словно прилепленная на него шкура лягушки. Само нечто отдаленно напоминало очень худую, но довольно жилистую человеческую фигуру, перемещавшуюся на четвереньках. Примерно полутораметровое тело твари было полупрозрачным и сквозь телесную оболочку просматривался скелет. Все ее тело покрывалось голубоватой слизью с какими-то сплошь синими прожилками, которые при движении существа менялись в конфигурациях и размерах, словно оживший пергамент самого древнего манускрипта. Глаза человека снова сконцентрировались на голове нечто, приплюснутый череп с узким угом и глазом. Вместо ушей и носа по два углубления с размером в горошину. А вместо рта непорядочно длинная щель, обрамленная темно-синими, почти черными полосками. Под этой щелью, там, где у человека находился подбородок, у твари свисал большой зоб. Она остановилась, но продолжала смотреть на человека, задрав голову. Глаза бойца вновь уловили некое движение твари. Ее зоб зашевелился, черные полосы губ начали раскрываться, а из щели медленно вылезал склизкий червь. В ту секунду, когда червь с ошеломляющей скоростью вырвался из пасти твари, Молдаван успел лишь моргнуть под приглушенное эхо слетевшего с головы и упавшего шлема. Что-то склизкое медленно стекало по затылку, продвигаясь по ключице вокруг шеи, образовывая петлю. Молдаван завопил в микрофон, бессознательно дергаясь на месте. Тиски на шее человека сжимались. Он вцепился руками в скользкого червя, чувствуя, как некое силище тащит его вперед. Вниз слетел и ларингофон. Под холодной кожей червя, коим являлся язык твари, он прочувствовал мощные бугры мускулов. В ту же минуту его пальцы на фалангу погрузились в вглубь мерзкой плоти. Еще мгновение, и у Молдавана хрустнули шейные позвонки. Его пронзила боль, а в тело вонзились острые, как скальпель, зубы зловещего хищника. «Это точно был Молдаван», — встревожился медведь. «Молдаван! Молдаван!» — вызывал бойца по ларингофону. говорит кувалда, — слышал выкрик где-то за вспомогательной пятого уровня». А теперь оттуда же доносится какая-то возня Проверить? Нет, жди подкрепление Миха, давай со своими-ка вспомогательной И проверь, что там на пятом Спица, крест, за мной Под шум побежавших по коридору В холл вышел капитан и девушка На площадке основной лестницы стояли Переминаясь ноги на ногу бойцы второй группы Внезапно внутреннее пространство платформы окатило эхо ужасной какофонии десятков утробных голосов. Это забывание повторилось. «Это что за нахрен?» – нехорошо сглотнул рыжий, поправляя на голове шлем. «Скоро узнаем», – отрезал Ефремов. Группа медведя добралась к площадке грузового лифта и вспомогательной лестнице, но кувалду на месте не обнаружили. «Вот упертый бугай», – сквозь зубы процедил медведь. Валда, ты где? Тихий ответ бойца незамедлительно прозвучал в переговорном устройстве. На межи лестничной площадки. Преодолев первую половину лестничного марша, тройка наткнулась на бойца, державшего под прицелом ступени, выводившие на площадку пятого уровня. Не отрывая глаз, он невозмутимо поднес указательный палец к губам. Сс! Мужики замерли и прислушались. Сквозь участившую капель срывающихся капель с металлических перемычек ступеней прослушивалось чье-то нескрываемое движение, чваканье и утробное рычание. Медведь, обращаясь к кресту, жестом пальцев указал наверх. Крест прошмыгнул между ним и кувалдой, и тенью метнулся к лестничной площадке. Несколько точных движений и уже застыл у края наружного угла. Перехватив дыхание, выглянул в сторону коридора. Мгновение и прилип спиной к стене, задрав голову и закатив глаза. «Кобздец, отец!» – прошептал в ларингофон. Но его шепот растворился во вновь загудевшем завывании. «Что?» – срезал медведь. На его вопрос крест лишь перекрестился. Медведь и уже были рядом с ним. «Кто там?» «Миха-мать, сам посмотри!» «Я не знаю, что это!» Медведь выглянул из-за угла. В своей жизни многое повидал Сталкивался с разным проявлением смерти Но в данный момент Его мозг просто отказывался От какого-нибудь рационального объяснения Секунды ступора Всего лишь какой-то вшивой секунды Хватило, чтобы одна из тварей Уставилась омерзительным глазом На высунутую из-за стены Человеческую голову Проглотив открытенную кисть Растерзанного на куски молдавана Устремилась к углу Вот черт До хреботы в горле выругался медведь, машинально сообразив, что скорость твари не позволит им отойти, не ввязавшись в бой. Решение было принято мгновенно. Выходя из-за угла и открывая огонь на поражение, прокричал «Спица! Бегом к лифтовым створкам! Крест!» Все команды были выполнены, и мчавшаяся к ним тварь угодила под перекрестный огонь. и ошметки разлетались кто куда. Еще с десяток особей рвануло к людям. Их скорость просто ошеломляла бойцов. Попадая под условную стену из раскаленного свинца, Рой Жути будто упирался в невидимую преграду. Их тела рвали и сносили автоматные очереди. Твари падали, ревели и забывали, Перепрыгивали через убитых сородичей, но уперто стремились к своей добыче. Казалось, что время растягивалось в бесконечные минуты. На самом же деле пронеслось мгновение. Когда кувалда очутился рядом, автомат спица заглох. «Пост!» – прорвал он. Крест сдвинулся к середине коридора. Медведь тоже сместился немного в сторону, освобождая место кувалди. И снова скверные секунды сыграли свою драматическую роль. Воспользовавшись моментом, твари усилили натиск, а из открытого вентиляционного проема появились новые – Кто прыгал вниз и мчался к вспомогательной лестнице, а кто предпочел потолок вместо пола. Жуткое зрелище, когда нечто невообразимое, не срываясь, несется к тебе по потолку. Одна из тварей выбросила длиннющий язык, обвивая ноги креста. Мгновение, и бойца потянула вперед. Его подкосило. Балансируя руками, по инерции жал на курок. Очереди свинца снесли с потолка двух тварей. Попали в сам потолок, пробив обшивочные пластины. Затем отрикошетили от металлических стен. И в заключении, прежде чем опустил рожок, сбили с ног спицу. Заревел пулемет кувалды, освобождая потолок от тел настырных сущностей. Медведь, поливая очередями приближавшихся особей, никак и ничем не мог помочь утаскиваемому кресту. Срань! Катаясь на заднице, в луже собственной крови, согнул раненый спица. Вопил крест уже где-то за пределом баррикады из трупов монстров. «Пуст!» — надрывал горло медведь, метая дикий взгляд. Кувалда, очистив потолок, принялся за коридор. «Что у вас происходит?» — в динамике прорвался голос Ефремова. полнейшая капзда! – ответил медведь заменив рожок и вновь открыв огонь у грузового лифта застрочил автомат спицы медведь не прекращая огонь приблизился к бойцу той к лестнице, прикрою каким хреном рычал от невыносимой боли спица выплёвывая вместе с горькой слюной слова их полите полите поможете заткнись и ползи Еще какое-то время медведь не отходил от раненого, продолжая отбиваться. Твари сменили тактику. Теперь напролом не перли, а постоянно то запрыгивали на стены, перемещаясь по ним, то резко оказывались на потолке, то снова внизу. Но что поражало? Их скорость не сбавлялась. «Пост!» – озвучил медведь. «Миха, не тури! Валите!» На глазах обмекал спицу от потери крови. «Я прикрою, а меня надолго не хватит, так что прошу, скройтесь, сука, с моих глаз!» Попытался он заорать. «Прощай, брат! Кувалда, уходим!» Бугай с грустью и с безнадежностью посмотрел в сторону Спицы. Взамен же получил наигранную улыбку. Медведь и Кувалда уже бежали по коридору четвертого уровня. «Кап, мы уносим ноги! Организуй прикрытие!» Спица откинул в сторону автомат, вытащил из-под сумка две гранаты, из обеих выдернул щеку и закрыл глаза. В момент пронзившей боли в правом плече от впившейся пасти твари прогремели взрывы. Глава восьмая «Так, Оль, от греха подальше зайди обратно в комнату. Я санитарой Рыжей, берем тоннель коридора». «Гномы Херсон, с лестницы глаз не сводить! Всем понятно?» «Ага, да. Пошли!» Медведю и кувалде оставалось менее 20 метров до основной лестничной площадки, перед которой в положении на одно колено их ожидал капитан и несколько бойцов, как за спинами бегущих вывалилась вентиляционная решетка. Почти одновременно с появлением тварей, спрыгивавших на пол, в динамике капитана послышался встревоженный голос гнома, Кап, движение снизу! Сука, очень быстрое движение!» Дальше его слова были обращены к другому. Кирсон, ты куда, мать твою?» Некоторое замешательство накрыло группу прикрытия. Ефремов закусил губу, таращась на некую иллюзию, колодившую все его нутро. Словно в замедленном кадре, перед глазами капитана приближалось пять тел чего-то, чего даже в самом страшном сне не представится. Сквозь прозрачную плоть видел игру мускул, напряжение сухожилий, абсолютно, аж до самых хрящей просматриваемый скелет, ужасные морды и одиночные, отвратительные глаза. Но больше всего, что влияло на иллюзорное притяжение, это синие переливы и перекаты полос на их телах. ЧЕГО ЗАСТЫЛИ? Включайте РЕЖИМ НОН-СТОП! Ощущая, как хищная смерть дышит ему в затылок Что было духу, заорал медведь Застрочили автоматы Двух тварей удалось навсегда угомонить Но остальные три пристроились за людьми Вот суки, Миха, они прикрываются нами Предупредил капитан, поднимаясь во весь рост Он снова закусил губу Ты дуло автомата в воздух Никак не удавалось ни одну из тварей взять на прицел. Керсон, ты куда, мать твою? повторил гном, не находя себе места. Посмотрю, что именно прет к нам! ответил боец, спустившись наполовину лестничного марша. Он высунул голову за перила и округлил глаза. Что-то длинное и слизкое обхватило его шею и с невероятной силой потащило!» Хрипя и вывалив язык! Он перевалился за перила! И исчез из взгляда гнома Взамен пустоте на лестничных перекладинах появились твари «Ох, ёп!» Гном открыл огонь К примеру командира последовали санитар и рыжий Оба встали на ноги «У меня сейчас сердце лопнет!» Задыхаясь, на бегу прокремел кувалда «Падайте!» Приказал Ефремов Санитар и рыжий смекнули замысел капитана Как только оба бегущих торпедами устремились вниз, зазвучали автоматы. Сначала ползком, потом на четвереньках. А затем, вскочив на ноги, медведь кувалда очутились за линией прикрывавших. Отход, смена позиции. И оставшиеся в живых сносили свинцом тварей с лестницы и стен. «В комнату! Отступаем в комнату!» Орал Ефремов, перекрикивая завывание и утробные рыки тварей. Грохот очередей и самые отборные маты людей Буквально влетев в помещение, снося перед собой стулья, запечатали дверь В самом углу у железных шкафов, сжавшись, обхватив голову руками, сидела девушка В бронированное стекло панорамного окна в перегородочной стене что-то впечаталось «Еще удар! Еще!» Девушка вскрикнула Все повернулись Какое-то время внутреннее пространство гудело от дышками. Наконец, «Рыжий» отважился подойти к окну. Но только стоило ему нарисоваться у окна, в сию же секунду на стекле очутилась тварь. Она, будто грёбаная улитка, пятипалыми конечностями присосалась к стеклу, зависнув в вертикальном положении. У всех четырех лап между пальцами отчетливо просматривались перепонки с присосками. «Вот черт! от неожиданности выкрикнул боец, отшатнувшись назад. Тварь приняла горизонтальное положение и уперлась глазом в стекло. «Вот пес! отошел отошёл от короткого шока рыжий. Около получаса тварь, прилипнув к окну, полировала глазом стекло, следя за недосягаемой добычей. Видимо, поняв, если, конечно, так можно выразиться, что добыча никуда не смоется, спрыгнула на пол. Ефремов подошел к девушке и обнял ее за плечи. Она немного осмелилась на разговор. «Мы... мы в плену!» «А...» Она выставила перед собой до сих пор дрожащую руку, посмотрев на смарт-часы. «А через девятнадцать часов окажемся еще и в ледяном плену!» «Теперь все стало на свои места», — проговорил Медведь. «Вот почему здесь никого не нашли и нас не найдут. Только откуда эти твари взялись? Не с улицы же пришли!» «Может, и оттуда. Лешего и Леона первыми и захватили», – буркнул Рыжий. «Ты же видел их? Ни рожи, ни кожи. Там за стенами и у Деда Мороза нос отвалится. А на них ни пиджачка, ни штанишек», – пояснил Медведь. «Валь, что скажешь? Ты ж наука», – поинтересовался Капитан. «Наука? Но я биолог, а не зоолог. Но теоретически попробую ответить. Пока вы еще были у основной лестницы, я кое в чем тут покопалась». Нашла последние показания датчиков с третьего шахтного ствола, необработанные главным компьютером, видимо из-за взрыва и последующего сбоя всех электронных программ. То, что пробурили очень плотное основание осадочного грунта, с которым не справились бы первые две буровые шахты, это понятно. Только вот из-за пробоя почему-то нефть не пошла. Вместо нее вышло что-то такое, что имело температуру в минус 100 градусов. Это последнее, что зафиксировал температурный датчик. В 2018 году, в небольших долинах вблизи Восточного Антарктического плато, американские ученые зафиксировали самую низкую температуру на планете в минус 98 градусов по Цельсию. Но это на поверхности планеты, а под внешней корой такой температуры не может быть. Примером тому Кольская сверхглубокая скважина в глубину 12 262 метра, в которой не обнаружили низких температур. Буревестник пробил не нефтяной карман. Ну, или правильнее будет бассейн. А что-то, чего априори не может быть на Земле. Скорее всего, какую-то защищенную сферу. Но это уже из области фантастики. И это в нашем веке можно назвать чушью. Или больным воображением. Если б не столкнулись лицом к лицу с этими сущностями. Они явно появились именно оттуда. И лютый холод – это их обычная среда. Если опираться на эти выводы... «Чем больше будет повышаться на платформе температура, тем некомфортнее будет им». «Но ненадолго, так как через...» Она снова посмотрела на смарт-часы. «18 часов 46 минут. Система резервного отопления перестанет работать». О чем же они тогда все это время питались?» Заговорил всегда молчавший Кувалда. «Разводили замороженных кроликов?» «Насколько глубокая и широкая сфера, не знаем». «Но по логике должна быть достаточно объемной, чтобы столько содержать в себе особей». «Но мне кажется, вряд ли они чем-то питались». «Скорее всего, существа пребывали в некоем анабиозе, пока...» «Ее перебил Рыжий». «Может, вы просверлили корабль пришельцев?» «Пока Ольга делилась своими предположениями, санитар, слушая ее, занимался своим делом. Он то выглянет из-за стены в окно, то снимет шлем и просунет к окну». то опять выглянет. «И как же они тогда нас видят?» Снова в лес рыжий, задавая неизвестно кому адресованный вопрос. что то в их глазу не заметил ничего, кроме бородавок. Им не нужны зрачки и остальная человеческая хрень». «Почему так решил?» Спросил Ефремов у санитара. «Потому что они реагируют только на тепло. На наши кровные 36,6. В общем, скорее всего, на все теплокровное. Сожрут нас и расползутся по всему континенту». «Тут пищи до хрена. Пингвины, тюлени. Кто тут еще обитает?» «И все же, санитар, откуда такое умозаключение?» – повторил капитан. «А я тем товарищам, которые, как сторожевые псы, охраняют наше совместное заключение, показал свою башку в окошке. Они оживились. Показал шлем. Даже не оторвали свои задницы от пола. Снова выглянул, и снова шлем. Тот же эффект. То есть мы для них, как свет в конце тоннеля». такие себе питательные светлячки во тьме. Только хотелось бы знать, их тепловизоры сквозь стены видят? Наши действия, Егор. Обратился по имени к командиру Медведь, что было в редком случае на задании. А значит, попахивало не то, что жареным, а горелым. Наверное, надо дождаться, когда платформа маломальски разогреется, чтобы им стало совсем не комильфу. ходы и рвать когти, а по прибытии на базу подключить ракетчиков. И сравнять с землей этот оазис. Егор, учитывая вырвавшуюся из прорыва температуру на втором, а уж тем более на первом уровне, платформа не прогреется до их обморока. Уверенно, там будет очень холодно. Внезапно, где-то в глубине потолка, послышались отдаленные шорохи. «Все это слышат», – тихо спросил медведь. И тут же опомнился. «Оля!» Мужчина сглотнул. «Вентиляционная магистраль заходит в эту комнату». Его глаза заблестели. «Есть тут вентиляционная решетка». Видимо, девушка сразу поняла, на что тут намекает. Впрочем, как и всем, пришло молниеносное озарение. Головы бойцов начали вращаться в поисках возможной ужасной находки. «Конечно, только...» «Что только?» Не своим голосом проговорил Ефремов, зациклив на девушке взгляд. «Только этот отдел, он тупиковый». «А значит, воздуховод кольцуется». «Она, словно ученица на экзамене, стоя у доски перед экзаменационной комиссией, пыталась выводить из головы зазубренную тему, но явно не ту, что прочитала в вытянутом билете». «А значит...» «Решетка в стене под потолком», будто вспомнила идеально правильный ответ. Медведь заскочил за выступающую перегородку. «Вот она, сука!» еще один ответ на почему тут была изнутри закрыта дверь и кровища. Людей прям на месте сожрали вместе с одеждой. «Парни, бегом ко мне, валим железные шкафы и накладываем их друг на друга. Надо зарыть дыру!» Ровно в момент последнего положенного шкафа, его стенку потревожил внушительный толчок. Затем еще, еще и еще. «У нас немного времени». «Здесь в комнате выстоять против твари нет шансов, а пробиться к вездеходам хоть у одного из нас останется. Решаемся?» Серьезным тоном задал вопрос капитан. «Двум смертям не бывать, а одной не миновать», — равнодушно пробасил кувалда. «Только есть одно «но», парни. Никто из высшего командования не отдаст приказ разбомбить платформу без доказательств». Снова на стенку перевернутого шкафа опрокинулся толчок. Шкаф немного сунулся. «Ты это сейчас о чем, Кэп?» – заголосил Рыжий. «Поправь меня, если я буду неправ. Ты предлагаешь поймать одну из тварей и свинтить ей башку и с ней тусить до военной базы?» Теперь толчки о стенку шкафа перешли на удары. «Типа того, Рыжий. Миха с парнями, держите баррикаду, а в процессе продумай наш выход». «Основная лестница не вариант. Уходим по вспомогательной до второго уровня. Там, на второй вспомогательной, вниз, прямиком до доков, если Господь позволит». Бойцы подтащили столы, забрались на них и подперли спинами шкафы. Ефремов метнулся к девушке. «Оль, все, что накопало, надо куда-то скинуть. Ну, сохранить, ты поняла? Уже сделала, все на флешке. Моя ты умница». «А теперь необходимо запечатлеть на видео наших главных героев!» Прозвучал еще удар. «Мать их за ногу! Чего так ломится?» Не умолкал рыжий, прилагая максимум усилий. «Оль, те камеры, которые удалось тебя подключить, надеюсь, записывали?» «Да». «Найди кадры с тварями, только прошу, быстрее!» «Егор, на первом и втором уровнях ничего через них не разглядеть!» «Как и предполагало, отопление не справляется!» «А вот с третьего, с основной, видео есть!» Она щелкнула по клавиатуре. «О боже, мама!» Что случилось? Голова капитана зависла над девушкой. «Херсон!» И она зажала ладонью рот. На копируемом видео было видно, как одна из тварей, прилипнув к перекрытию лестничного пролета между третьим и четвертым уровнем, выбросила вперед непомерно длинный язык, который, в свою очередь, незамедлительно застыл петлей на шее бойца. Рывок, и человек, перевалившись через перила, упал на лестничный марш и скатился на площадку. А затем даже Ефремову до тошноты стало жутко. Затем группа особей накинулась на него, разрывая того на куски. «Готово!» — сквозь слезы проговорила Ольга. «Сможешь записать меня на видео? Сейчас кое-что перенастрою». «Э! Вы там пошевеливайтесь, а то не в невмоготу!» — пропыхтел медведь. «Готово! Говори, только приблизься к монитору!» Я, капитан Ефремов Егор Евгеньевич, позывной КЭП, второго отделения специального подразделения «Легион», расположенного на военной базе «Эрнест». Лично подтверждаю об обнаружении на нефтяной платформе «Буревестник» неизвестной формы жизни, агрессивно настроенной ко всему живому. Весь персонал «Буревестника» был заживо съеден тварями». Как только просмотрите это видео, настаиваю немедленно нанести массированный ракетный удар по данной нефтяной платформе. Из-за кадра прозвучал голос медведя: Быстрее, кап! Да поможет нам Бог. Он повернулся к Ольге, скидывай на флешку и засунь себе в какой-нибудь карман. Но так, чтоб при любых раскладах ее не потерять. А вот теперь пора. Миха! Не дожидаясь последующего предложения, Медведь вкратце изложил свои соображения. Глава девятая. Приоткрыв массивную дверь, за нее медведь отправил несколько гранат. Прозвучали взрывы, разнося от ударной волны слизки-ошметки, ляпавшие на окно и стены, а затем медленно сползавшие к полу. Дверь отдела под усилием человеческих рук открылась. В задымленный холл первым вышел кувалда, сметая недобитков пулеметной очередью. Не прекращая жать на курок, освободил нужный проход для бойцов, а сам повернул к лестнице. Опираясь на логику, учитывая огневую мощь пулемета и калибр патрона, кувалде была отведена основная роль – удержать врага, прикрывая тыл группы. В плане с варганином на скорую руку, который, по сути, выглядел ничем иным, как экспромт, На данном этапе Ефремова волновали две нервозные возможности. Возможность появления тварей с открытой вентиляционной решетки, что очень нежелательно. И возможность встречи с ними на вспомогательной лестнице. А вот про то, что может ожидать людей на нижних уровнях, вообще не хотелось представлять. Сейчас командир полагался на шухер, устроенный кувалдой, который должен был позволить им хотя бы на этом уровне не ввязаться в бой. «Но человек предполагает, а судьба располагает!» Впереди бежал Ефремов с санитаром. За ним Ольга и Гном замыкали Рыжий с Медведем. Их догонял Кувалда. В тоннеле коридора раздавался только многочисленный топот ног и хлёпанье воды под подошвами берц. Но вдруг этот тандем разорвала какофония яростных завываний. Этого было достаточно для понимания о возобновившейся атаке. За спинами людей вновь заревел пулемет. Медведю хватило секундного полуоборота тела и головы, чтобы принять решение затормозить. «Рыжий!» Уже оба прикрывали отход кувалды. А из комнаты отдела по контролю и с основной лестницы с необъяснимым упорством неслись твари. Конкретно описать это зрелище никакому человеку, даже самому извращенному, просто невозможно. Так, только на броском. Рев пулемета, стряк от автоматов. Душу замораживающей вой твари Их мчавшиеся на людей тела Сраженные, падавшие Разрываемые убойной силой огня Тела, тела, тела Ошметки, слезь Гортанный рык И снова тела, от которых просто ребило в глазах Поначалу, отходя мелкими перебежками Три бойца работали по принципу карусели Увалда носил замедлял накат особей И отбегал за рыжего и медведя Те продолжали огонь, пока не заревет пулемет. Отход за кувалду. Но этой тактике было отведено недолгое время. Когда твари полезли, как говорится, со всех щелей, то есть поперли и по стенам, и по потолку, мужчинам пришлось работать в стенку. Теряя скорость, пятились, шеренгой продолжая отстреливаться. «Кап! Парни отстали!» Прокричал гном. «Сухи! Вот вам собачье дерьмо! Получи и распиши!» Крики самоизлияния Рыжего, звучавшие во всех ларингофонах, резко оборвались неожиданным. Юфремов <клевый> остановился, оглянувшись назад. Отбивавшаяся тройка находилась в метрах пятнадцать от него. Примерно столько же было и до вспомогательной лестницы. <клевый> Продолжалось отчаяние бойца, уносимого к тварям длинным языком, слишком пронырливой особи. «Снеся со стены автоматной очередью, очередную тварь!» Медведь, щурясь, выловил взглядом цель, тянувшую барахтавшегося по полу человека, и выстрелил в морду. Длинный червь-язык оторвался от пасти и закрутился спирально. «Ползи!» До звона в ушах заорал Миха. «Рыжий, ползи!» Тот, перевернувшись со спины на живот, с округлевшими шарами пополз на карачках. «Пулемет заглох. Из дышащего жаром дула потянулся дымок. Вот и все!» Без эмоций смиренно произнес Кувалда. «Твари ринулись с большим напором. Лишь пару метров удалось проползти рыжему. Как сначала на щиколотке прочувствовал обхват, затем рывок, от которого подбородком грохнулся металлический пол. Привкус крови во рту и обреченный взгляд, встретившийся со взглядом медведя. Потом только боль». Бесконечная невыносимая боль растеклась по телу, отрубая сознание. Откинув пулемет, Бугай из-за спины достал чехол, вытащил увесистую кувалду и без какого-либо проявления страха пошел на тварей. Ефремов понимал бесполезность решения подсобить медведю и кувалде, но и не мог остановить их. Его голова разрывалась от жалящих, проносящихся на сверхзвуковой скорости мыслей. Сквозь этот поток церковным набатом гремело кроха сознания. Промедление смерти подобно. Надо либо вперед, где еще существовала надежда, подкрепленная неоспоримым обязательством, любой ценой сохранить жизнь девушки. Теперь уже по двум причинам. Либо к медведю. Но его затянувшийся в секундах колебания нарушил крик Ольги. Резкий поворот головы. И судьба, которая располагает, приняла сторону существ. Шесть штук выскочила из-за угла лестничной площадки, направляясь прямо к ним. А за спиной в глубине тоннеля выпустил последний патрон «Медведь», после чего попытался из-под сумка достать гранаты. Он даже не заметил, как перед его лицом оказалась широко раскрытая пасть с острыми, как скальпель зубами. Кувалда же, размахивая убойным инструментом, прорезал свистом воздух и проламывал бошки тварям. отправляя особь за особью к точке сингулярности, в точку невозврата. Оставшиеся в живых, наверное, на общее удивление тварей, двинулись в лоб. Все завертелось в немыслимом водовороте неравной бойни, с каждой последующей минутой обретая тошнотворное ощущение близкого присутствия смерти. Уже разрозненные обрывки кадров проносились перед глазами Ефремова. Израненный от укусов, но еще стоявший на ногах, капитан выкинул автомат с опустевшим рожком и, слыша, а скорее чувствуя за спиной учащенное дыхание девушки, вытащил боевой нож. Он продолжил очищать путь к лестнице, грохотнул автомат, и где-то над его головой пронесся рой раскаленного свинца, вошедшего в полупрозрачную плоть существа. Прошитое пулями, оно оторвалось от потолка и улетело вниз лестничного марша. Язык другой твари обвил его левое предплечье. Нож просек пространство и одним махом срезал чужеродную плоть с руки. «Он сзади!» — крикнул мужской голос. Но Ефремов уже не мог понять, кому он принадлежал. Баба, Ба -ба! Рвались взрывы в коридоре. Лишь дикая боль не давала командиру отключиться — Что-то тенью отделилась со стороны аварийной двери и очень быстро устремилась к нему. Последнее, что отпечаталось в памяти. Очередной взрыв, его вытянутая вперед рука. Хруст чего-то, что напоролось на нож. Собственное падение под тяжестью, опять же, чего-то. И наконец темнота. Глава десятая. К сожалению, это легкость. Легкость, внезапно нагрянувшей темноты, и блаженная невесомость продлились недолго. Осколки вновь возникшей боли и плавное ее онемение заставили открыть глаза. Вжатом от пересыхания горле застряли слова. Он лишь бессмысленно моргал отяжелевшими веками. Попытался приподнять руку, чтобы избавиться от нависшего над ним наваждения. Рука не поднялась, не послушалась. а глаза смотрели на что-то странное, что двигалось и вело общение. Лишь через пару минут он наконец понял, на каком языке это непонятное разговаривало с ним. На человеческом. «Я думал, хана тебе как». Проговорило нечто, завернутое в белое матовое, с четырьмя небольшими отверстиями. «А когда изо рта Ефремова потекла желтая, обжигающая полость рта, жидкость», заговорило и второе нечто. «Это, возможно, влияние токсинов». Видимо, в их слюне парализующий яд. Ну, чтоб не убить жертву, а лишь обездвижить. «Вы кто, мать вашу?» – Прохрипел капитан. «Не шуми, шуметь не надо». И гном обернулся. Несколько тварей появились в проходе между рядов контейнеров. Они то ли вслушивались в пространство, то ли сканировали его, но ничего не найдя, немного потоптались и скрылись за поворотом. «Вовремя ты, Оль, смекнула про зол. Только я чувствую себя в нем, как матрешка, зажатая в пингвине. Гном? Да, как он самый. Я с Ольгой. Как мы? Его память приоткрыла завесу. Выжили? И что на вас? Когда на санитара навалили упыри, а ты в обнимку с тварью повалился на пол, я все закидал гранатами. Подобрали тебя и намахали страшилищ. Конечно, я с не Ольга и нам хана пришел бы. Тебя расплющила в ухнарь. Сильно на себе не потаскаешь. Благо, с третьего уровня в грузовой лифт и сразу на склад. Ольга вспомнила и про лифт, и про материал. флизелин с фольгой. Наука молодец. А ведь действительно, через него нас твари не видят. Раз пришел в себя, думаю, нам получится добраться и к докам. Я ничего не чувствую. Еще бы! А тебя столько морфинов садил. Час поваляешься чуток, тебя отпустят и домой». «Я тоже в этом, что на вас». «А ты что, пуп земли? Должен выделяться?» Пытался шутить боец, смотря как потухает сознание командира. С его рта уже потекло что-то желто-красного цвета. «Я ошиблась». «Их яд, он не обездвиживает жертву, а переваривает их внутренности». «То есть ты хочешь сказать, если тварь сразу не сожрала, укушенная ею медленно превращается с курицы гриль в творог со сметаной? Так сказать, в предстоящий десерт?» «По всей видимости так, но все требует тщательного изучения». Ефремов закашлялся, сплевывая желто-красные сгустки. Гном нервно почесал укушенной твари локоть. «Значит, и мне скоро хана». Если доберемся до базы, обещаю, остановим процесс заражения и обязательно найдем противоядие. идти. Кэп, ты со мной под ручку и прямиком в ЗАГС. Но как только напарываемся на того, кто против наших отношений, отворачиваемся к стене и не дышим. Дырки под глаза. Нос и рот могут нас выдать. Всегда говорил. Если боец, находясь в промежности, подвержен юмору, значит толковый боец. «Только, гном, я никуда не пойду, обузой буду». «Не-не-не, не обсуждается!» «Замолчи и пообещай!» «Дай слово, чтоб...» «Что все сделаешь, что Боля выжила!» «Фурп!» Его вырвало с клиской жижей. «Фуревестник надо уничтожить!» «Даю слово!» Глаза Ефремова замерли в одной точке. Им удалось спуститься на первый уровень, в котором все было покрыто изморозью, и это обстоятельство сильно затрудняло их передвижение. Мелкие прозрачные хрусталики выдавали каждый их шаг настырным хрустом. Несколько раз на этот звук отреагировали твари, возникавшие перед ними как будто из ниоткуда. Тогда гномы Ольга прислонялись лицом к чему угодно, что имело опоры в виде стенки, перегородки, механизма, балок и профилей. Подолгу ждали, не шевелясь, пока хищники потеряют интерес и скроются. Наконец они попали в док. Вездеход ходил по заснеженной степи Антарктиды, а не утихавшая буря и покрепчавший мороз осыпали стальной корпус колючим снегом. Штормовой ветер то и дело обрушивал свои ледяные плети на машину. Острые кристаллики вперемешку с колючим снегом полосовали лобовое окно, пытаясь как можно плотнее осесть на стекло. Но работавшая в кабине печка, прогревавшая изнутри стекло и движение мощных дворников, не позволяли налипанию. Одиноко бредущий в заснеженном мраке пространства вездеход в масштабе полюса выглядел крохотным муравьем, осмелившимся кинуть вызов бушевавшей стихии. Низкое тяжелое небо, сыпавшееся тоннами снежинок, так и норовило подмять под своей массой пробиравшуюся стальную точку. «Ни черта не вижу!» Тяжело придерживаться курса. «Навигационная система время от времени дает сбой! Так, гляди, и заедем не туда!» Но почему здесь нет старого надежного товарища Компаса?» «Может и есть, только в другом вездеходе. Обычно в плохую погоду они работают в парах. Наверное, нам не повезло». озвучила девушка, терзаемая гнетущими мыслями. «К нам, походу, изначально прилипло говно!» Отреагировал гном, постепенно ощущая, как в его организме происходит метаморфоза. Проявлялось устойчивое жжение в желудке и в пищеводе. Его то бросало в жар, когда по венам разгоревалась кровь, то накатывала слабость, когда все та же кровь резко остывала. И это не игра слов. Боец реально чувствовал, как вены пробивал то жар, то холод. «Что будет дальше, когда закончится горючее? Ты же говорил, его на весь путь не хватит!» «Какую-то часть пути проедем, потом остановимся и будем экономить на печке. Главное, как можно дальше отчались от платформы, а там, может, буря ослабнет и спутниковая связь появится. Сама же видела, как огорчились твари, облапошенные тобой». «Одиры ищут в буре, в поисках нас!» «Ловко ты придумала с оставшимися вездеходами, чтоб завести их и наделать шороху в доке, отвлекая на шум внимание. «Но ты тоже сообразительный!» Впервые за последнее время Ольга позволила себе улыбнуться. «Ну а чё?» – подбодрился гном. «Благо оставалась последняя граната!» «Берёг для себя! А тут такое дело!» «Да ещё и кислородные баллоны на глаза попались!» «Много ума не надо, чтобы выставить их на пути тварей и оформить растяжку. Что-то так захотелось феерично покинуть наше заключение». Многие часы вездеход преодолевал расстояние, но был вынужден остановиться. «Все, горючки осталось только на печку». Гном заглушил движок и выключил все фары. И только сейчас стало отчетливо слышно, как снежные массы бились о корпус машины. Время потянулось медленно. а состояние бойца ухудшалось. Чтоб хоть как-то нарушить залипшую вязкость гнетущего мрака, гном обратился к девушке. «Оль, я вот вспомнил слова Рыжего, царство ему небесное, по поводу о, космического корабля с пришельцами, типа потерпевшими крушение и свалившимися в Антарктиду. Судя по поведению твари, очень сомневаюсь отнести их к развитой цивилизации. Вряд ли. То даже не так». Эти упыри ну просто не могли построить такой корабль, чтобы болтаться в космосе. Как ты на это смотришь? Мы практически ничего не знаем о ближних соседствующих с нами галактиках. Не говоря уже о дальних и совсем дальних. Можно только выстраивать версии, гипотезы, опираясь о кое-какие знания, чем собственно и занимаются ученые космоса. Но я точно знаю, под землей не может существовать такая сфера, содержащая в себе очень низкую температуру. Планета не могла создать такое. Эти твари точно не отсюда. Они могут быть кем угодно. Могут быть чьим-то экспериментом. Мы ведь тоже в космос сначала отправили собак. И не одну. Может, эти существа тоже собаки, только хищные. А может, это своего рода эмбрионы. Посланы опять же кем-то на освоение подобных им планет. Сейчас они твари. Но пройдет период эволюции, а может и короткий миг ее, и твари станут на порядок развития человека. Вездеход засыпала снегом, а печка пыхтела на последнем издыхании. И вот она заглохла. Через время стало ощутимо прохладно в кабине. Еще через время холодно. А еще, заканувшими в снежном мраке часами, Небольшое внутреннее пространство погружалось в лютый холод. «Ты что делаешь?» Стуча зубами, сжавшись на сиденье, спросила девушка, догадываясь о намерении мужчины. Гном, трясясь всем телом, неохотно стал срезать ножом веревки, связывавшие на чем куски фольгайзола. «Я отдал слово командиру, что не дам тебе сдохнуть. Я его держу», тарахтел челюстью боец. Внутренне девушка сопротивлялась в превращение ее в куколку, но на деле не могла ничего с собой поделать. Чем больше гном укутывал ее, тем быстрее таяла на нем одежда. Голод уже промораживал его насквозь, а рвота от разлагавшихся внутренностей, подверженных неизвестным ядам, учащалась. Его пальцы настолько закоченели, что с трудом смог снять последнее с себя термобелье, оставшись только в трусах. Он поднес к запястью лезвие ножа. «Гномик...» Тихо, очень тихо сквозь дрожь проговорила Ольга. «Как тебя зовут?» «Юра...» «Сэр! Пункту назначения осталось час лету!» Осведомил пилот военно-транспортного вертолета. «Услышал тебя, Эрик!» — ответил майор. «Сэр!» – заговорил Капрал Мэдисон. «И все же я считаю, что русские нас опередили и решили сыграть с нами в нечестную. Они отключили сигнал бедствия, надеясь, что мы его не успеем засечь. Наивные. У нас самая большая спутниковая группировка. Единственное, что помешало нам первыми появиться на Буревестнике, так это буря. А если они на платформе, то русские на всю голову обезбашены. В такой штормовой фронт лететь нужны железные яйца». подытожил сержант Барри. «Учитывая все эти обстоятельства, расслабляться нам не стоит». «Сэр!» — вновь заговорил пилот. «В зоне видимости две точки, но к ландшафту местности вряд ли относятся!» Майор прильнул к иллюминатору. В чисто голубом небе, откидывая от солнечного света тень на заснеженную поверхность, летел вертолет. Прищурив глаза от отражения солнечных отблесков с белоснежного покрова, Джон Рэйчел пытался их отыскать. «Не вижу! На северо-запад!» Он перешел к иллюминатору напротив. Действительно, на чисто белой поверхности прорезались два черных пятнышка. Он тщательнее присмотрелся. Где-то у условного горизонта замаячило еще одно пятнышко. «Эрик, третья точка! Это платформа?» «Да, сэр!» Странно. Зачем русские решились на поездку в бешеную пургу? А то, что точки — это транспорт, был точно уверен. Чутье майора еще ни разу не подвело. «Эрик, давай к первой точке. Посмотрим сверху и приземлимся». «Но, сэр, наша цель – буревестник!» не согласился со старшим офицером Капрал. «Это разведывательная миссия, а значит, нельзя упустить ни одной детали». Зависнув над продолговатой верхней частью стального корпуса, всем стало очевидно, что именно пытались скрыть сугробы от людских глаз. «Это же вездеход!» проговорил рядовой Милли. «Чего же вам там не сиделось?» – задумчиво сказал майор. «Опускаемся! Капрал, надо откопать двери машины. Как только сядем, я с первым отделением останусь у вездехода. А ты, сержант, со вторым отделением слетайте ко второй точке! Постоянная связь. О каждом действии должен знать. Есть, сэр!» Шесть военных стояли у почти полностью засыпанной снегом машины. «Парни, приступаем!» Рявкнул Мэдисон, направляясь к огромному сугробу. Время неумолимо таяло. Майор стоял недвижимо, концентрируя взгляд в сторону платформы. От второго отделения еще ничего не поступило. Ожидая хоть какие-нибудь ответы на застрявшие в его голове вопросы, он шестым чувством ощущал угрозу северо-запада. «Сэр!» – зазвучал голос сержанта в переговорном устройстве. «Это вертолет с эмблемой буревестника!» «В середине никого нет, но отчетливо просматриваются следы крови, сэр!» «Возвращайтесь!» «Все это странно, очень странно!» «Сэр, откопали дверь со стороны водителя!» Майор незамедлительно направился к ним. «Открывайте!» – приказал он, а сам снял с предохранителя автомат. К ним подлетала птичка. И в момент открытия двери вездехода чинок CH-47 приземлился. Первым делом дневной свет выхватил скрюченный, замерзший труп мужчины, одетый лишь в армейские трусы. «О, oh, фок!» Кто-то из военных выругался. Капрал взглянул на майора. Тот кивком головы дал добро. Мэдисон вскарабкался к сидению с трупом и направил луч фонарика в темноту кабины. «Там! Там еще кто-то! Вытащите труп!» С вертолета вышло второе отделение. К майору подошел медик. «Мэдисон, проверь!» Тот скрылся в кабине. «Сэр, еще труп, только женщины!» Капрал немного повозился. «Сэр, но она вроде...» Роберт, коротко обратился Джон Рейчел к медику. «Понял, сэр». Непроворно шмыгнул в кабину. «Носилки! Есть пульс! Слабый, еле прослушиваемый, но есть!» Девушку положили на принесенные носилки. «Аккуратно! Несем аккуратно!» Сопровождая носилки с телом, приговаривал медик. «Сэр, он ее укрыл всем, чем можно было, даже своими вещами», – изумленно говорил Капрал. Майор молча подошел к открытой двери. Погруженный в тяжелые мысли, обуренный тревогой и полным непониманием, он влез на сиденье и лучом фонарика решил сам осмотреть. «Для чего? Что его побудило это сделать?» Все осмотрев и так ничего для себя не найдя, Он откинулся на спинку водительского кресла. Пустым взглядом, сквозь выдыхаемый пар, глазел на замерзшее лобовое окно. Но вдруг его взгляд словно ожил, словно впитал в себя необъяснимую жизненную энергию. Майор снова включил фонарик, направляя его на стекло. Он чуть привстал. «Капрал!» – подозвал к себе Мэдисона, а сам стал читать, благо знал русский язык. «Если вы нас найдете...» «Если Ольга не замерзла, то выслушайте ее. Если она все же не дожила...» «Внеземные твари...» «Разбомбите, Платф...» Дальше было не разобрать. Слова, написанные на стекле человеческой кровью, смазывались и накладывались друг на друга. «Это кровь?» Не верил глазам Капрал. Майор спрыгнул на снег. «Эрик, немедленно свяжись с ближайшей базой русских!» «Сэр!» «Ей срочно нужна квалифицированная помощь! Долго она не протянет!» «Сэр, есть связь с базой Эрнест!» «Запроси экстренную для нас посадку на их территории!» «Скажи, везем им двух российских бойцов!» «Одному нужна срочная помощь, другой мертв!» «Представься от моего имени!» «Сэр, двух?» – удивился Капрал. «Ну, женщины понятно, и то вряд ли она доживет!» «А вот зачем нам сдался голый?» «И вообще, а как же буревестник?» «Вы забыли про наше задание!» Джон Рэйчел повернулся к Капралу и буквально прожег того испепеляющим взглядом. «Нет, Мэдисон, не забыл». «А вот ты пропустил мимо ушей мною прочитанное. Если ты меня считаешь идиотом, то по прибытию на нашу базу настрочи жалобный рапорт. Поверь, Капрал, у русского воина нам еще нужно поучиться. Они упертые и да нельзя смелые. И как ты считаешь, раз даже они ценой такой смерти убрались с нефтяной платформы?» «Значит, сделай вывод! На то у них был слишком чертовский повод!» А теперь по поводу этого бойца. Он ткнул пальцем на мертвое тело на снегу. «Скажи мне, только честно, Капрал, если б вас осталось двое, как русских, если бы вы оба обладали информацией, которую нужно передать, чего бы вам это не стоило? А я уверен, что и мертвый русский знал ее, и перед вами встал выбор – обоим замерзнуть или пожертвовать одним из вас!» Ты бы пожертвовал собой. Ты бы принял мучительную, долгую смерть. Смерть, когда твое тело сантиметр за сантиметром замерзает. Когда до крика выкручивает, выворачивает промерзающие до костей пальцы ног и рук. А не можешь от тошнотворного холода, пробравшегося в твои легкие. Когда больше всего на свете хочешь закрыть глаза, но у тебя такой возможности нет. «Потому что твое глазное яблоко превращается в лед!» «Ты молчишь!» «А он смог!» «И это в их крови!» «Самопожертвование ради другого!» «Населки и погрузить на вертолет двухсотого!» Майор прокричал военным и снова обратился к Капралу. «Жертвовать своими людьми, включая и тебя, не буду!» «У нас появился общий враг, в этом нет сомнений!» «А раз так, будем работать совместно с русскими!» «Взлетаем!» «Ее срочно в операционную!» – выкрикнула женщина в белом халате. Тихо, очень тихо проговорила Ольга, обращаясь к мужчине, тоже в белом халате. «Мне нужен офицер немедленно!» – растягивались у нее слова. Как только тот появился, она сквозь дикую хрипоту произнесла. «В нагрудном кармане лежит флешка. Достаньте ее!» «И срочно передайте полковнику Давыдову Михаилу Геннадьевичу! Срочно!»